Наоко. Глава первая. Все-таки это Наоко Сан. Судзуки Акира не произвольно остановился и оглянулся назад. Пока они двигались навстречу друг другу, он все гадал, Наоко Сан перед ним или нет. Но стоило им разминуться, как к нему вдруг пришла уверенность: это она. Акира замер посреди оживленной улицы, провожая взглядом успевшие заметно удалиться фигуры. женщину в белом пальто и ее спутника, скорее всего мужа, и тут вдруг женщина, видимо осознав, наконец, что прошла мимо кого-то из давних знакомых, обернулась. ее супруг, следуя поданному примеру, тоже слегка повернул голову. в ту же секунду один из прохожих нечаянно толкнул долговязого Акиру, растерянно застывшего на дороге, и тот потерял равновесие. Когда он снова твердо встал на ноги, занимавшая его пара уже скрылась в толпе. После долгой разлуки на око поразила Акиру худобой. Кутаясь в белое шерстяное пальто, она быстро, не глядя по сторонам, шла вперед, погруженная в свои мысли и не проявляла похоже ни малейшего интереса к шагавшему рядом невысокому ниже ее супругу. Один раз тот, кажется, надумал что-то ей сказать. Но она лишь глянула мельком в его сторону и усмехнулась. Когда Акира приметил эту пару в людском потоке, двигавшемся ему навстречу, и подумал, что женщина очень похожа на Нао Косан, сердце у него в груди неожиданно забилось чаще. Он шагал, не сводя глаз с женщины в белом пальто, и в какой-то момент она тоже мельком глянула на него с сомнением. Однако взгляд ее оставался пустым. Видимо, она посмотрела в его сторону не в значень и не успела ничего понять. Тем не менее Акира не в силах выдержать этот устремленный в пространство взгляд, невольно потупился, после чего отвернулся ненадолго. А она в это время прошла рядом, не обратив на него никакого внимания, и проследовала в компании мужа дальше. Акира продолжил путь в противоположную от пары сторону. но сделал это словно по принуждению, казалось, он резко перестал понимать, зачем ему потребовалось идти в этом направлении. Движение в людском потоке как будто внезапно лишилось для него смысла. Обычно выходя из архитектурного бюро, в котором работал, он не спешил сразу возвращаться в Огекубо, где снимал жилье, а по несколько часов безо всякого дела толкался среди заполнявших Гинзу людей. До сих пор такое времяпровождение вовсе не казалось ему бесцельным, а вот теперь похоже, безвозвратно утратило всякую ценность. Примечание: Огикубо – пригородный жилой квартал в составе специального района Сугинами, расположенный в западной части Токио на расстоянии около 10-12 километров от центра столицы. Конец примечания. На квартал опустился мартовский вечер, холодный и пасмурный. Наокуосан выглядела не слишком-то счастливой. Размышляла Акира, поворачивая к станции Йоракутё. Впрочем, зря я, наверное, так беспардонно сужу о подобных вещах. Как-то это неправильно. Словно чужое несчастье меня забавляет. Глава вторая. Закончив прошлой весной архитектурный факультет частного университета, Судзуки Акира устроился работать в одно проектное бюро. Он ежедневно проделывал путь от съемного угла Вокикубо до пятого этажа офисного здания в Гинзе, где располагалось бюро, и прилежно принимался за чертежи больниц и культурно-досуговых центров. Заминувший год ему не раз случалось погружаться в работу с головой, но никогда еще не было такого. чтобы она доставляла ему неподдельное удовольствие. Время от времени какой-то тихий голос спрашивал его, что ты здесь делаешь. Он не мог никому рассказать о том, что испытал, неожиданно повстречав наоку, которую поклялся никогда больше не вспоминать. Поэтому событие это волнующим переживанием легло на дно его души. Да так там и осталось. Суета торгового квартала. Дыхания опускающегося сумерек, ее спутник должно быть муж, Акире отчетливо, словно вживую, представлялась каждая деталь. Также живо виделась ему, как она, облаченная в белое пальто, проходит мимо него с отсутствующим видом, и особенно ее взгляд, словно обращенный в пустоту. Даже спустя время, просто вспоминая о нем, Акира ощущал себя настолько жалким, что сразу тушивался. этот взгляд определенно что-то напоминал ему, и в один прекрасный день он вдруг понял, у Наоко издавна имелась привычка, если ей что-то не нравилось, взгляд ее при комугодно без разбору вот также пустел. А ведь верно, на днях мне показалось, будто встреченная на улице женщина выглядит несчастной, но, возможно, все дело в этом отрешенном выражении глаз. С этой мыслью. Судзуки Акира оторвался от чарчения и рассеянно поглядел из окна офиса на городские крыши и подернутое облаками далекое серое небо. В такие моменты ему бывало приходили на память разные приятные события юношеских лет, и тогда он, смирившись, откладывал работу и погружался в воспоминания. Самая лучезарная пара детства Акиры была неразрывно связана с расположенной в Сенцу деревней О, где находился маленький дачный домик, принадлежавший его незамужней тетке. Добрая женщина взяла племянника на воспитание после того, как в возрасте семи лет тот лишился родителей. До определенного момента месяца школьных каникул он проводил именно там, рядом с проживавшими в соседнем коттедже членами семейства Мемура. и прежде всего рядом с Наоко своей ровесницей. Примечание: Синсю сокращенный вариант названия исторической провинции Синано. Конец примечания. Акира и Наоко часто проводили время вместе, играли в теннис, совершали далекие велосипедные прогулки. Перевратив деревню в площадку для игр, мальчик уже тогда инстинктивно стремившийся погрузиться в мечтания. И девочка, впоследствии всеми силами старавшаяся от них освободиться, с недетской серьезностью играли в салки, то теряя, то вновь настигая друг друга. И мальчик в этой игре неизменно отставал. В один из летних дней перед ними неожиданно предстал известный писатель Мори Отохико. Решив поправить здоровье, он на какое-то время остановился в расположенном в соседнем селении отеле «Эм». Деревня эта была известна как прекрасный высокогорный курорт. Вдова Мимура, некогда имевшая с писателем знакомство, случайно повстречала его там, и между ними состоялся долгий разговор. А через два-три дня писатель, не побоявшись надвигающегося ливня, посетил вдову в О. После дождя они вместе с присоединившимися к ним Акирой и Наоко прогулялись по деревне, жители которой занимались шелководством. И, наконец, на окраине селения полные надежд, с приятным чувством простились. Одна эта короткая встреча, по-видимому, заставила одинокого, утомленного жизнью писателя вновь почувствовать себя молодым, и потому с неизбежностью привела его в странное возбуждение. Летом следующего года одинокий писатель, вновь остановившийся отдохнуть в отеле соседней деревни, неожиданно для всех заехал в О. Трагическая аура, окружавшая с того времени госпожу Мемуру, по какой-то непонятной причине безраздельно завладела воображением Макиры, и пока он уделял внимание одной лишь вдове, Наоко под влиянием тех же обстоятельств совершенно неожиданно и незаметно для него полностью утратила прежнюю жизнерадостность. Когда же он наконец осознал произошедшую в Наоко перемену, она уже успела настолько от него отдалиться. Что сделалось почти недосягаемой. Непреклонная девушка все это время в гордом одиночестве страдала, не имея возможности ни с кем поделиться переживаниями, и в результате абсолютно преобразилась. Именно тогда сияние юношеских дней Акиры внезапно приглушило набежавшая тень. Однажды дверь бюро распахнулась, и в офис зашел директор Судзуки Кун. Директор подошел и встал возле Акиры. Судя по всему, его всерьез обеспокоил унылый вид подчиненного. На тебе лица нет? Ты не заболел часом? Примечание. Кун именной суффикс. Нередко используется людьми равного социального положения, чаще всего приятелями, коллегами, а также при обращении старших к младшим. Конец примечания. Не думаю, ответила Акира слегка сконфуженно. В глазах начальника ему почутился вопрос: раньше сотрудник проявлял большее рвение к работе, от чего же он растратил весь свой пыл? Однако тот сказал неожиданную вещь: совсем ни к чему выбиваться из сил и рушить здоровье. На месяц с другой я вполне могу тебя отпустить. Почему бы тебе не съездить куда-нибудь за город? Честно говоря, вместо этого я хотел, начал было Акира, с трудом подбирая слова. И вдруг расплылся в своей обычной добродушной улыбке, заставляя собеседника забыть о сказанном. Да, выбраться за город было бы замечательно. На директора улыбка очевидно произвела должный эффект, и он улыбнулся в ответ. Закончишь текущее задание и езжай. Хорошо, так с вашего позволения и сделаю. Признаться, я не думал, что могу рассчитывать на отпуск, произнес Акира, размышляя о том. Что всего минуту назад он готов был сообщить директору о своем желании покинуть проектное бюро, а в итоге так и не досказал мысль до конца. Он понял, что не знает, хватит ли ему энергии сразу по увольнению начать новую жизнь, и тут же решил: почему бы сейчас не последовать совету директора и не съездить куда-нибудь для восстановления сил, а там глядишь и настроение переменится. Оставшись один, Акира снова погрустнел. Из благодарности во взгляде посмотрел вслед удаляющемуся директору, хорошему в сущности человеку. Глава третья. Мимура Наоко вышла замуж три года назад зимой. Ей тогда исполнилось двадцать пять. Мужчина, ставший ее мужем, Курокава Кайскэ, был на целых десять лет ее старше. Он окончил высшее коммерческое училище, служил в торговой компании. и являл собой по общим представлениям личность вполне состоявшуюся. Кейскэ долго не задумывался о браке и до последнего времени тихо, скромно жил вдвоем с матушкой, больше десятка лет хранивший верность своему вдовству на одном из склонов Омори в старой усадьбе, которую оставил ему в наследство отец банкир. Примечание. Омори территория в составе специального района Ота. на самом юге Токио. В силу холмистого характера местности, многие улицы о море имеют заметный уклон. Конец примечания. Казалось, окружавшие усадьбу ветвистые деревья Каштанника надежно оберегали от внешнего мира спокойное житье матери и сына, своим видом напоминая им об отце семейства, который всегда любил садовую зелень. Когда Кайске, возвращаясь по вечерам со службы, поднимался с портфелем в руках по склону и различал впереди деревья родного сада. На душе у него становилось светлее, и он невольно ускорял шаг. После ужина он устраивался возле длинной жаровни хибати, по другую сторону которой садились матушка и его молодая жена, и опустив на колени вечернюю газету, часами на пролет беседовал с ними о делах житейских. Первое время после свадьбы Наоко не выказывала сколько-нибудь заметного недовольства такой угнетающей безмятежной жизнью. Все, кто знал прежнюю Наоко, удивлялись тому, что она выбрала в мужья человека настолько заурядного. И никто даже не догадывался, что она так поступила из желания сбежать от одолевавшей ее некогда тревоги. Со дня свадьбы минул почти год, а Наоко все еще верила, что решение ее не было ошибочным. чужой домашний очаг, даже если царивший вокруг него мир объяснялся взаимным безразличием, был для нее самым подходящим убежищем, по крайней мере так ей тогда казалось. Однако следующую осенью мать Наоко госпожа Мемура, для которой брак дочери стал, по-видимому, тяжелым ударом, скоропостижно скончалась от сердечного приступа, и Наоко вдруг осознала, что семейная жизнь уже не дарит ей прежнего успокоения. Силы ее не покинули, она могла бы и дальше поддерживать мирное, лишенное глубоких эмоций существование, какое вела до этого, но почувствовала, что у нее больше нет причин себя сдерживать и так старательно, не чураясь лжи, изображать довольство. Впрочем, какое-то время Наоко еще держалась по-прежнему, словно ничего не случилось, хотя теперь смирение давалось ей совсем не просто. Кейскэ, ее муж. После ужина все также засиживался до поздна в гостиной, проводя долгие часы за обсуждением повседневных забот, правда теперь общался все больше с матерью. И если сам он не особенно переживал из-за того, что на око в разговорах почти не участвует, то его мать, чисто по женски, не могла в конце концов не обратить внимание на неприкаянный вид невестки. Сильнее всего ее беспокоило то, что недовольство, которое невестка очевидно испытывала в отношении устоявшегося образа жизни семьи по причинам ей лично совершенно непонятным, может в итоге отравить царящую в их доме мирную атмосферу. Теперь по ночам Наоко долго не удавалось уснуть, и каждый раз, когда она кашляла или нечаянно издавала какие-то иные звуки, спавшая в соседней комнате мать Кейска мгновенно просыпалась, и после. Похоже, засыпала с большим трудом. Хотя в тех случаях, когда ее будили звуки, издаваемые сыном, или какой-нибудь посторонний шум, она, судя по всему, быстро погружалась обратно в сон. Подобные мелочи не проходили для Наоко незамеченными и глубоко ее задевали. Наоко постоянно испытывала соединяющее чувство, прекрасно знакомое каждому, кто вынужден жить под чужим кровом. и неволен поступать сообразно собственному желанию. Это постепенно усугубляло болезнь, которая должно быть подскудно подтачивала ее здоровье еще в пору девичества. Наоко начала заметно худеть. В то же время занимавшаяся внутри ее ностальгия по себе прежней, по своему я, утраченному еще до свадьбы, становилась все острее. Однако Наоко, судя по всему, пока не отдавала себе в этом отчета. она была полна решимости терпеть сколько хватит сил однажды мартовским вечером отправившись вместе с мужем по делам в Гинзу Наоко заметила в толпе высокого молодого человека который напомнил ей друга детства Судзуки Акиру он был как будто чем-то расстроен но выглядел по своему обыкновению весьма приветливым Акира похоже узнал Наоко сразу а вот она его лишь спустя какое-то время после того как они разминулись. Наоко оглянулась, но к тому моменту людской поток уже поглотил его высокую фигуру. Наоко не придала этой случайной встрече большого значения, но шли дни, и она стала замечать, что теперь любые выходы с мужем вызывают у нее странное раздражение. Сильнее всего она удивилась, когда разобралась в причинах. Она злится, ибо осознает, что обманывает саму себя. В последнее время на око часто испытывала нечто подобное, но до сих пор недовольство неясной тенью маячило где-то на границе ее сознания. Увидев одинокую фигуру Акиры, она вдруг от чего-то решилась поднять на поверхность то, что таилось на дне. Глава четвертая. Получив совет уехать за город, Судзуки Акира сразу подумал про расположенную в Синсю деревню О. где в бытность мальчишкой из года в год проводил лето. В тех местах, вероятно, еще не потеплело, в горах должно быть лежит снег и все вокруг только готовится к пробуждению. Невиданные прежде весенние пейзажи горного края манили его как ничто другое. Акеров вспомнил, что в деревушке, служившей некогда почтовой станцией, имелась крупная гостиница, прозванная Ботания, Пионовым домом. Туда обычно заселялись на летние месяцы студенты. Попробовал навести справки и получил ответ, что его ждут в любое время, поэтому в начале апреля официально выйдя в отпуск, незамедлительно отправился в Сенсу. Когда следовавший по линии Синиэцу поезд, которым ехала Кира, оставил позади бесконечные шелковичные поля Дзёсу и вплотную приблизился к границам Сенсу, пейзаж за окном резко изменился. Открылись виды настоящего горного края, еще по-зимнему суровые, с пятнами хранившегося в тени вершин не растаявшего снега. Примечание. Синь-Этсу – железнодорожная линия, функционировавшая с начала XX века и связывавшая территории трех префектур – Гумма, Нагано и Ниегата. Дзёсю – сокращенный вариант названия исторической провинции Кодзуке – которая располагалась на востоке центральной части острова Хонсю и территориально соответствовала современной префектуре Гумма. Конец примечаний. Ближе к вечеру Акира сошел на маленькой станции, приютившейся в горной долине, прямо под боком у вулкана Осама. Его удивительные красноватые склоны, лишенные растительности, уже высвободились из-под снега. С чувством невыразимой грусти, Акира оглядывал места, которые миновал по пути со станции в деревню. Шли годы, а здесь все оставалось по-прежнему. На фоне чуждого любым переменам пейзажа он один выглядел абсолютно переменившимся, что погружало в печальное раздумье. Хотя настрой его объяснялся, вероятно, не только этим. Местный пейзаж сам по себе навевал грусть. Протянувшаяся по склону дорога со станции, снег на обочинах. в котором отражается разгорающийся закат, одинокая точно позабытая всеми и как будто заброшенная хижина на опушке, лес, которому не видно ни конца ни края, дорожная развилка, возвещающая о том, что половина этой чаши наконец преодолена. Одна дорога от развилки ведет в деревню, по другой можно добраться до дачного домика, в котором он мальчишкой проводил летние дни. А стоит только путнику выбраться из леса. Как взгляду его открывается впечатляющий вид на вулкан, к подножию которого прильнуло крошечное селение. В деревне О жизнь потекла тихо и несколько дремотно. Весна в горный край приходила поздно. Рощи стояли совсем еще голые. Однако в мелькании теней, отбрасываемых пташками, которые перелетали с дерева на дерево, уже ощущалась весенняя живость. А в ближайшей роще по вечерам раздавались голоса фазанов. Обитатели гостиницы до сих пор помнили Акиру, помнили, каким он был в детские годы, не забывали и про его тетушку, скончавшуюся несколько лет назад, поэтому окружили молодого человека сердечной заботой. Старушка-мать, разменявшая седьмой десяток, страдавший от болей в ногах хозяин и его молодая жена, которую он привез из столицы, наконец старшая сестра хозяина, ой-о! которая в свое время разошлась с мужем и с тех пор жила в родительском доме, всех этих людей Акира знал с самого детства, и хотя близкого знакомства никогда с ними не имел, но видел в них добрых знакомых. Особенно его занимала Ойо. Он слышал разговоры о том, что по молодости она, покорив всех своей красотою, вошла молодой женой в семью владельцев первоклассного отеля М, расположенного в соседней деревне. В весьма популярном курортном местечке, но там все оказалось чуждо ее природе, и спустя год она по собственной воле вернулась домой. А Кира всегда испытывал к ойо своего рода интерес, но только теперь, поселившись в гостинице, он узнал, что у нее оказывается есть дочь, которую зовут Хатсуэ. Девушке исполнилось девятнадцать, но она страдала миелитом и последние семь-восемь лет. была прикована болезнью к постели. Нынче, ой-йо, красавица с весьма непростым прошлым, вела себя, как ни в чем не бывало, словно никаких серьезных забот и тревог в жизни не испытывала. Ей было, вероятно, около сорока. Но в том, как она крутилась на кухне и сновала по дому, как она двигалась и держала себя, до сих пор сохранялось что-то девическое. И Акира, глядя на нее, со светлым чувством думал о том, что в этом горном краю встречаются удивительные женщины. Лес все еще стоял прозрачный и не скрывал четких очертаний Огненной горы, хотя день ото дня набирался вместе с нею жизненных сил. С приезда Акиры минула неделя. Он обошел почти всю деревню. Несколько раз сходил к укрытому посреди леса домику, в котором когда-то жил. И дачный домик почившей тетушки, разумеется, давно уже перешедшей в чужие руки, и расположенная по соседству, под сенью высоких вязов, дача семейства Мемура, похоже, последние несколько лет пустовали. Их окна и двери были заколочены. Под вязами, где обитатели коттеджей любили собираться летними вечерами, из-под слоя годами неубиравшихся палых листьев, до сих пор виднелась скамья, перекошенная... и уже наполовину развалившаяся. Акира и сейчас еще отчетливо помнил разговор, состоявшийся под сенью этих вязов в один из дней его последнего лета в деревне. В конце августа Наоко внезапно собралась и никому ничего не сказав, уехала в Токио. Это произошло через несколько дней после того, как деревню О неожиданно для всех посетил море Отохико. Впрочем, слухи о том. Что он якобы снова поселился в отеле соседней деревне, ходили уже давно. Об отъезде Наоко Акиро узнал только на следующий день от госпожи Мемуры в тени этих самых деревьев. Юноша заметно нервничал, видимо, чувствовал себя почему-то виноватым в скоропалительном отъезде подруги, но твердо спросил: «Наоко Сан ничего не просила мне передать? Нет, она ничего не говорила.» Вдова с мрачным задумчивым видом внимательно посмотрела на юношу. Такой уж у этой девочки характер. Судя по всему, юноша с трудом сдерживал эмоции, но все-таки энергично кивнул и ни слова больше не говоря пошел прочь. Это был последний раз, когда Акира приходил в дом подвязами. Ни на следующий год, ни после Акира в деревню он не приезжал, поскольку тетушка его умерла. Присев на покосившуюся скамью, он бесчётное число раз прокрутил в памяти описанную сцену, разыгравшуюся в тот летний день, и когда в очередной раз обдумал всё, что касалось девушки, которая очевидно не имела намерения возвращаться к пережитому, резко поднялся на ноги и мысленно пообещал себе больше сюда не приходить. Вскоре наступила пора, когда каждый день по крайней мере раз, а то и два. Стали приходить по весеннему короткие и сильные дожди. В один из таких дней жуткий ливень, сопровождавшийся раскатами грома, застал Акиру в дальней роще. Завидев на лесной поляне крытую соломой хижину, Акира вымокший с головы до ног, не теряя ни минуты, поспешил туда. Он заключил, что перед ним чей-то сарай. Внутри было темно и похоже совершенно пусто. Постройка оказалась неожиданно глубокой. Отыскивая на ощупь опору, Акир спустился по некоему подобию лесенки из пяти-шести ступеней и невольно поежился. Воздух у самого дна оказался неожиданно стылый, но гораздо сильнее его поразило другое: похоже, кто-то забежал в этот сарай еще до него и теперь пережидал здесь дождь. Когда глаза его привыкли к окружающему мраку, он наконец разглядел женскую фигурку. сжавшуюся в углу. Подальше от него, незваного гостя, внезапно вторгшегося в чужое укрытие. Приметив девушку, он со смущением пробормотал в полголоса, будто разговаривая сам с собой. «Ужасный ливень!» Затем повернулся к ней спиной и сосредоточил все внимание на виде, открывавшемся из дверей хижины. Дождь меж тем расходился все пуще. Струи, размывавшие щедро раздобренную вулканическим пеплом почву перед хижиной, сливались в грязевой поток. Видно было, как он подхватывает и уносит прочь палую листву и поломанные ветки. Сквозь рассыпающуюся соломенную кровлю тут и там начала сочиться дождевая вода, и Акира, вынужденный оставить облюбованный пост, стал понемногу шаг за шагом отступать в глубь хижины. Расстояние между ним и фигуркой в углу постепенно сокращалось. Какой все-таки ужасный ливень! Акира снова, на этот раз чуть громче, повторил произнесенную ранее фразу, обращаясь в сторону девушки. Та ничего не ответила, но, кажется, кивнула. Только теперь, приглядевшись, Акира сообразил, что перед ним Саная. Она жила в той же деревне в доме, который все называли хлопковым, Ватая. Что же до девушки, то она, судя по всему, признала его уже давно. Поняв это, Акира почувствовал себя еще более неловко от того, что они сидят вдвоем с этой девочкой в полутемной хибаре и не говорят друг другу ни слова. Поэтому все тем же повышенным тоном спросил: "Интересно, что же это за постройка?". Однако девушка, очевидности снялась, и медлила с ответом. На обычный сарай не похожа. А Кира уже совершенно свыкся с темнотой и оглядел хижину изнутри целиком. И тут девушка наконец еле слышно произнесла: "Это ледник". Сквозь щели в соломенной крыше по-прежнему капала вода, и все же было заметно, что ливень, как бы не ирился он поначалу, начинает стихать. Снаружи немного посветлело. Стало быть, это и есть ледник? С неожиданной радостью в голосе проговорил Акира. Раньше, когда через эти места только проложили железную дорогу, многие жители деревни в зимнее время промышляли заготовкой льда. Его запасали, а с наступлением лета отправляли в другие провинции. Потом в Токио возникла крупная компания, поставлявшая искусственный лед, и деревенский промысел заглох, а многочисленные ледники остались догнивать и рассыпаться по полянам и оврагам. Поговаривали, что где-нибудь в лесу еще можно было отыскать погребок другой. Акира не раз слышал об этом от местных жителей, но сам видел ледник впервые. Такое впечатление, что он в любой момент может рухнуть. С этими словами Акира еще раз неторопливо оглядел изнутри постройку. И тут вдруг сквозь щели в соломенной кровле до того момента сочившиеся дождевой водой внутрь проникли солнечные лучи. Сверху протянулось несколько узких длинных полос света. Девушка подняла к ним неожиданно белое для деревенской жительницы лицо, а Кира глянул в ее сторону и мимоходом отметил про себя, что она красиво. Оба выбрались из ледника, Акира направился к выходу первым. Девушка несла в руках корзинку. Она ходила на протекавший заросший ручей собирать водяной сельдерей. И теперь возвращалась домой. После того, как роща осталась позади, между ними не прозвучало больше ни слова. Так, молча, то один чуть впереди, то другой, но постоянно в рощ, они возвратились по бегущей между шелковичных полей тропинке в деревню. С того дня лесная прогалина, на которой находился старый ледник, стала любимым местом времяпровождения Акиры. После полудня он уходил в рощу, ложился в траву перед полуразрушенным ледником и оттуда любовался встававшей за деревьями огненной горой, которая при взгляде спрогалинной казалась невероятно близкой. Когда начинало смеркаться, мимо обычно проходила девушка из дома Ватая, возвращавшаяся после сбора водяного сельдерея. Она не надолго останавливалась поговорить и вскоре короткие вечерние разговоры. вошли у обоих в привычку. Глава пятое. Прошло совсем немного времени, Акира и Саная оглянуться не успели, а их после полуденной встречи у ледника уже стали растягиваться на часы. В один ветреный день Акира выяснил, что девушка не совсем хорошо слышит. Деревья в лесу наконец выпустили почки, и каждый раз, когда ветер с шумом раскачивал их верхушки, На кончиках ветвей серебристо поблескивало что-то похожее на почечные чешуи. В такие моменты лицо Санае, которое слышалось, вероятно, что-то свое, принимало настолько изумительное выражение, что Акира смотрел на него во все глаза и поражался. Ему нравилось просто сидеть вот так рядом, не заводя бесед, какие можно было бы посчитать настоящими беседами. Он был настроен не столько высказывать что-то. Хотя бы ирвавшаяся с языка, сколько плести на двоих некую общую историю, превосходящую любые слова. Он полагал, что не может быть ничего прекраснее подобных встреч, когда иных желаний даже не возникает, и думал: неужели возможно такое, чтобы его собеседница это казалось не столь очевидным? Санае со своей стороны не вполне понимала владевшие Акирой мысли. Но видела, стоит ей сказать что-нибудь лишнее, как он сразу отводит взгляд и как будто мрачнеет. Поэтому во многих ситуациях предпочитала рта вообще не раскрывать. Она не сразу разобралась, в чем дело, и поначалу думала, будто Акиру расстраивает что-то из сказанного невзначай про тех, кто окружает его заботой, про О-йо и других обитателей Ботанья, с которыми у людей ее собственного дома, Ватая, несмотря на родство, издавна не складывались отношения. Однако в беседах на любые другие темы Акира вел себя точно так же. Единственное, что он всегда готов был слушать, это рассказы про ее детские годы. Особенно часто он просил повторить одну историю из детства дочки о ее хатсуе, с которой Саная дружила с малых лет. Зимой того года, когда хатсуе исполнилось двенадцать, По пути в школу кто-то столкнул ее в смерзшийся снег. Девочка упала, и это дало начало болезни, от которой она теперь страдала. В тот момент рядом находилось много деревенских ребятишек, но они так и не смогли сказать, кто столь жестоко подшутил над Хадсуе. Каждый раз, когда Акира слушал эту историю из жизни маленькой Хадсуе, ему рисовалась как ойо обычно такая стойкая, укрывшаяся ото всех. В одиночестве переживает свое горе. Нынче она похоже окончательно оставила всякие мысли о себе и жила только дочерью, жертвой ради нее всем. Хотя, как вспоминалась Акире, несколько лет назад, когда он, будучи подростком, проводил в деревне очередное лето, по округе ходили слухи определенного рода о Бойо и некоем студенте юристе. Тот якобы выбрался в деревню, чтобы заниматься. поселился в гостинице весной, но и после наступления зимы возвращаться в столицу не спешил. Пересуды эти даже стали темой разговоров приезжих дачников. Однако то, что в истории ой-йо имелся такой эпизод, такое короткое проявление душевной слабости, в представление Акиры лишь добавляло ее образу большую цельность и полноту. Пока Акира с отсутствующим видом предавался подобным размышлениям, Саная возле него убивала время, обрывала травинки, до которых могла дотянуться, и гладила ими себя по щиколоткам. На закате, проведя таким образом в компании друг друга два-три часа, они шли обратно в деревню, всегда порознь. Шагая меж шелковичных полей, Акира нередко встречал по дороге полицейского на велосипеде. Молодой офицер патрулировал несколько ближайших деревень. И пользовался искренней любовью местных жителей. Акира всегда приветственно кивал ему. Как-то выяснилось, что этот милый молодой человек, с которым они встречались на полевой меже, один из горячих поклонников и претендентов на руку девушки, расставшийся с Акирой на краю того же поля. Из того времени Акира стал относиться к молодому офицеру с особенном, еще более теплым чувством. Глава шестая. Однажды утром, собираясь встать с постели, Наоко неожиданно зашла в сильнейшем кашле, почувствовала, как выходит какая-то страшная макрота, а затем увидела, что та ярко красного цвета. Не паникуя, Наоко собственными силами разобралась со следами крови, поднялась как обычно и никому рассказывать о случившемся не стала. За весь день ничего странного с ней больше не произошло. но когда вечером на окно увидела вернувшегося со службы мужа по обыкновению совершенно умиротворенного ей вдруг захотелось нарушить его покой и оставшись с ним наедине она тихонько призналась что утром харкала кровью только не волнуйся больше ведь ничего не было значит все не так страшно пробормотал Кейскэ но при этом сильно побледнел одним своим видом вызывая жалость Наоко специально не стала отвечать и лишь наградила мужа долгим пристальным взглядом, из-за чего слова, которые он только что произнес, повисли в воздухе пустой отговоркой. Встретив взгляд Наоко, муж отвернул от нее лицо и больше бессмысленных слов утешения не произнес. На следующий день Кейскэ поведала болезни Наоко матери. Опустил он лишь эпизод с кровохарканьем и спросил совета. Нелучше ли будет на око на время сменить обстановку? А затем добавил, что на око с его предложением согласна. Мать даже не пыталась скрыть от сына радость, охватившую ее премыслив о том, что можно будет на время расстаться с невесткой, заметно тяготившейся их обществом и зажить как прежде вдвоем. Все читалось у нее на лице. Но она была женщина старой закалки и не могла допустить, чтобы они Не заботясь о чужом мнении, отправили куда-то заболевшую невестку совершенно одну. Однако осмотревший Наоко врач смог в конце концов ее переубедить. Местом временного пребывания Наоко, по совету того же врача и желанию самой больной, выбрали один высокогорный санаторий, расположенный у подножия Яцугатаке в Синсу. Серым, посмурным утром. На око в сопровождении мужа и свекрови села в поезд, следующий по линии Тюо. Примечание. Тюо — железно дорожная линия, которая тянется от Токио до города Нагоя, префектура Айти, через горные районы центрального Хонсю. Конец примечания. В лечебной санатории у подножья гор прибыли во второй половине дня. КСК с матерью проследили за тем, как Наоко новую пациентку заведения разместили в палате на втором этаже одного из корпусов, и тут же, еще до наступления сумерек, пустились в обратный путь, провожая свекровь, которая все время пребывания в санатории ходила сгорбившись, словно чего-то опасалась, и своего робкого мужа, не посмевшего в присутствии матери сказать собственной жене ни слова. Наоко ощущала, что не может принять жест пожилой женщины, специально поехавшей вместе с сыном провожать невестку за искреннюю заботу. Казалось, Таня столько пеклась о заболевшей, сколько переживала за сына. Ведь отправив она Кайская вдвоем с хворой супругой, ему было бы намного тяжелее с ней расстаться. Что же до самой Наоко, то ее куда больше печалел тот факт. что нынче даже такие вещи по неволе вызывают у нее подозрения, нежели перспектива остаться в этом горном санатории одной. Воистину, это место самое подходящее для меня убежище. Размышляла Наоко в первые дни после приезда, когда поужинав в одиночестве, тихо коротала вечера, глядя из окна на горы и лес. Даже если она выходила на балкон, звуки жизни окрестных деревень Доносились до нее, преодолев должно быть немалое расстояние, лишь приглушенным шорохом. Иногда неожиданный порыв ветра приносил с собой аромат деревьев, можно сказать единственное, дозволенное в стенах санатория веяние жизни. Наоко и сама жаждала уединения, чтобы обдумать неожиданный поворот в своей судьбе. Вплоть до вчерашнего дня ей увладело безудержное желание найти такое место. где она обретет покой и сможет отдаться во власть неизвестно откуда взявшегося уныния. И вот мечты ее начали сбываться. Теперь она во всем могла поступать, как ей хочется, исчезла необходимость слушать чужие разговоры и улыбаться через силу. Больше не нужно было ни о чем волноваться, не нужно было притворяться и следить за выражением лица. Какое удивительное воскрешение к жизни! совершающееся в абсолютном одиночестве. Ах, если бы одиночество всегда было таким, как бы она его любила! До сих пор сердце ее кажется сжималось от неописуемого чувства сиротливости, и происходило это, когда она оказывалась в семейном кругу, рядом с мужем и его матерью. Только теперь, вынужденная проводить день за днем в горном санатории, предоставленная самой себе, Она впервые начала получать от жизни нечто похожее на удовольствие, радость бытия, но может быть это просто ленивая истома болезни и порожденная ею безразличие к жизненным мелочам, либо своего рода болезненная галлюцинация, развившаяся как непроизвольная реакция на угнетенное существование только и всего. Дни проходили в тишине, неотличимые один от другого. В потоке этих одиноких дней, лишённая всяких тревог, Наоко действительно начала восстанавливать силы как духовные, так и физические. Но между тем, приходя постепенно в себя, она всё отчётливее понимала, что я, которая теперь возвращалась к ней, в чём-то стала иным. Оно отличалось от её прежнего я, по которому она так тосковала. Она больше не была юной девочкой прежних лет. не была одна. Нравилось ей это или нет, но она была замужней женщиной. И хотя предписанными этими фактами обременительные повседневные ритуалы при столь уединенной жизни теряли всякий смысл, не имела никакого значения, соблюдает она их или нет, но даже теперь продолжали определять ее поведение. Она все так же, будто в комнате вместе с ней находился кто-то еще, не задумываясь. вскидывала брови и изображала на лице улыбку, а иногда могла, не отдавая себе в том отчета, надолго замереть, устремив в пустоту недовольный, словно осуждающий взгляд. Каждый раз, когда она, возвращаясь мыслями на землю, заставляла себя в таком состоянии, она повторяла, не вполне понимая, что имеет в виду: еще немного терпения, еще немного. Глава седьмая. Наступил май. От матери Кайской время от времени приходили длинные письма, полные слов сочувствия и вопросов о здоровье. Сам Кайская писем почти не присылал. Наоко находила, что это совершенно в его духе, и так в конечном счете было даже лучше. Он меньше ограничивал ее свободу. Даже если она чувствовала себя хорошо и вставала с постели, то перед тем, как отвечать свекрови, непременно ложилась обратно и писала лежа, с трудом водя карандашом по бумаге. Это помогало скрыть, в каком состоянии она сочиняла свои письма. Будь адресатом не свекровь, а более прямодушный кайске, она вероятно не устояла бы перед соблазном помучить его и не смогла бы долго скрывать радость, которую переживала теперь в полном одиночестве, возвращаясь к жизни. Тем не менее иногда она чуть слышно говорила в полголоса, словно жалея себя, постепенно впадающую в отсутствие других людей в самолюбование. Бедная наоко, отталкиваешь окружающих, превозносишь саму себя. Тебе правда кажется, будто ты настолько хороша. Ты свято веришь, именно это твое настоящее я, и ради него можно пойти на многое. Но не получится ли так? что однажды ты очнешься и увидишь, то, что ты защищала, не имеет никакой ценности. Она знала, чтобы отвлечься в такие минуты от непрошенных мыслей, достаточно посмотреть за окно. Там ветер бесконца шелестел листьями, и они поворачивались то темной, то светлой стороной, источая приятный аромат. Сколько же вокруг деревьев! Какое благоухание! Как-то днем. На окно отправилась на осмотр, спустилась на первый этаж, пошла вдоль по коридору и тут у дверей двадцать седьмой палаты заметила одетого в белый свитер молодого человека. Он стоял, закрыв лицо руками и всхлипывал, видимо, не в силах остановить слезы. На вид очень тихий, издержаный. Он приехал сопровождающим вместе с тяжело больной девушкой. Они были помолвлены. Несколько дней назад состояние его невесты резко ухудшилось. Молодой человек с покрасневшими глазами безостановочно ходил от палаты до врачебного кабинета и обратно, и в коридоре в любой момент можно было видеть его неизменный белый свитер. Все такие не выходили. Какая жалость! С этой мыслью Наока торопливо прошла дальше по коридору. Ей было больно глядеть на беспомощную фигуру молодого человека. Проходя мимо сестринской, на око, ощутив внезапный интерес, подошла поближе и спросила про девушку. Оказалось, совсем недавно ей, словно по волшебству, стало лучше, и состояние ее перестало вызывать опасения. Узнав об этом, молодой человек, до тех пор безотлучно, с абсолютно спокойным видом сидевшей у изголовья тяжело больной невесты, внезапно оставил свое место подлине ее, и выбежал за дверь палаты, а там, где девушка не могла его видеть, внезапно разразился такими слезами радости, что всхлипы были слышны даже ей. Возвращаясь после осмотра, Наоко обнаружила, что молодой человек в белом свитере так и стоит под дверями палаты. Всхлипы, как и следовало ожидать, уже стихли, но рук от лица он по-прежнему не отнимал. На этот раз Наоко прошла мимо не торопливо. неси меня, с безотчетной потливостью оглядывая его вздрагивающие плечи. С того дня душу на окко охватила непонятная гнетущая тоска. При каждом удобном случае она останавливалась медсестер и в мельчайших подробностях с искренним сочувствием расспрашивала их о состоянии тяжело больной пациентки. На пятую шестые сутки у девушки посреди ночи началось кровохарканье, и она скончалась. А вслед затем из санатория как-то незаметно исчезла и фигура молодого человека в белом свитере. Когда на Ока об этом узнала, то против воли ощутила, как спадает напряжение, причин которого она не понимала и более того не стремилась понять, а вслед затем отпустила и гнетущая тяжесть, все последние дни не дававшая спокойно вздохнуть. Позабылась в момент. Как ее и не бывало. Глава восьмая. Акира, как и прежде, продолжал украдкой встречаться с Саная возле ледника, однако постепенно делался все более придирчив, не давал девушке и слова сказать, да и сам уже почти не разговаривал с нею. Они просто сидели друг подле друга и вместе любовались на то, как плывут по небу облака. как поблескивают на свету молодые листочки. Иногда Кира обращал взгляд на девушку и случалось, подолгу не отводил от нее глаз. Но когда она невзначай улыбалась, отворачивался, как будто чем-то недовольный. Его стали раздражать даже ее улыбки. Единственное, что, похоже, доставляло ему удовольствие, это созерцание ее чистого, неискаженного эмоциями лица. разобравшись постепенно в его настроении, девушка с течением времени приучилась, почувствовав его внимание, делать вид, будто не замечает, что он на нее смотрит, хотя ощущала, как на плечи ложится его взгляд. Акира почти всегда смотрел, как будто сквозь нее, куда-то вдаль. И все же никогда еще взгляд Акиры не был устремлен в такие далекие далее, как сегодня. Хотя девушка допускала, что у нее просто разыгралось воображение, и ей так только кажется. Ее занимали собственные мысли. Нужно было так или иначе сообщить ему, наконец, что нынешней осенью ее непременно выдадут замуж. Она собиралась признаться вовсе не потому, что ожидала от него каких-то действий. Ей просто хотелось, чтобы он выслушал ее и позволил в волю выплакаться. Хотелось таким образом сказать сердечное прощай своему девичеству и всему, что с этой парой было связано, ибо именно рядом с Акирой она отчетливо ощущала себя юной девочкой. Как бы ни были сурово обращенные к ней упреки и придирки, если они исходили от Акиры, то не вызывали в ней обиды. Напротив, чем суровее он с ней обходился, тем заметнее, как ей самой казалось, проступало в ней что-то детское. До них уже какое-то время доносился приглушенный шум. Далеко в лесу валили деревья. Похоже, лес рубят. До、да、чего печальные звуки! Неожиданно произнес Акира, словно разговаривая сам с собой. Раньше тот участок леса тоже целиком принадлежал хозяевам Бутания, но пару лет назад им пришлось его продать. Отозвалась по душевной простоте Асанае, и лишь потом спохватилась. Вдруг в ее тоне Акиро послышится что-нибудь неприятное. Акиро, впрочем, ничего не сказал. Он с тем же отрешенным видом продолжал изучать пространство перед собой, и только взгляд его на секунду сделался грустен. Он размышлял. Неужели нет иного пути, кроме как распродавать по частям земли, составлявшие некогда хозяйство Ботанья, судя по всему, самого древнего во всей этой деревушке? Ему было несказанно жаль представителей этого старого семейства, неспособного передвигаться без чужой помощи хозяина гостиницы, его старушку, мать, ой-о, ее болезненную дочку. В итоге Соная за весь день так и не смогла завести разговор о том, о чем хотела поговорить. Солнце уже клонилось к закату, поэтому она с видимым сожалением покинув Акиру, первой пошла обратно в деревню. А Кира отправил Саная домой в своей обычной суховатой манере, и только спустя какое-то время после того, как она покинула Прогалину, подумал вдруг, что сегодня она выглядела почему-то особенно подавленной. Он поспешно поднялся на ноги и дошел до того места под высокими соснами, откуда еще можно было разглядеть двигавшуюся в сторону деревни девичью фигурку. Он увидел залитую вечерним светом сельскую дорогу и Саная. Она шла в компании молодого полицейского, который очевидно нагнал ее по пути и теперь, спешившись, вел рядом с ней свой верный велосипед. Человеческие фигурки то сходились вместе, то снова расходились, постепенно становились все меньше, но долго еще не пропадали из виду. Теперь ты вернешься туда, откуда изначально пришла? на свое исконное место, думал оставшегося в одиночестве Акира, и я, наверное, даже рад этому. Я с самого начала желал такой развязки. Я, можно сказать, обрел тебя только для того, чтобы потерять. Сейчас расставание с тобой кажется болезненным, но глубокое искреннее переживание именно то, что мне необходимо. Это мгновенное озарение, похоже, в самом деле воодушевило Акиру. Опираясь рукой о сосновый ствол, он с выражением решимости на лице провожал взглядом освещенные солнцем фигуры Саная и полицейского до тех пор, пока мог их видеть. А те так и шагали по разные стороны от велосипеда, и расстояние между ними по-прежнему то сокращалось, то увеличивалось. Глава девятая. С начала июня на око стали разрешать двадцатиминутные прогулки, и теперь в те дни, когда состояние здоровья ее не беспокоило, она нередко доходила до раскинувшегося у подножия горы пастбища. Пастбищный луг тянулся вдаль, насколько хватало глаз. Встававшие на линии горизонта редкие купы деревьев роняли почти лиловые тени, ложившиеся на землю неритмичными полосами. На краю просторных пастбищных угодий послось обычно около дюжины коров и лошадей. Животные щипали траву, переходя с одного места на другое. На окраине гибала пастбища двигалась вдоль окружавшей его ограды, и поначалу мысли в ее голове беспорядочно вились, точно парахавшие над лугом желтые бабочки. Однако постепенно они упорядочивались и возвращались в привычное русло. Но почему? Почему я согласилась на этот брак? Подумав об этом, на око останавливалась и, не заботясь о том, где находится, опускалась в траву. Затем она спрашивала себя: неужели не могла ее жизнь сложиться как-то иначе? Отчего в то время собственное положение казалось мне настолько безвыходным? Бросилась в этот брак, словно в нем заключался единственный для меня путь к спасению? Она вспоминала свадебную церемонию, стоя со своим новоиспеченным мужем возле входа в торжественный зал. На око приветственно кланялась молодым людям, которые подходили их поздравить. Она могла выйти за любого из них, но даже сознавая это, при мысли о стоявшем рядом с ней мужчине, который был заметно ниже ее ростом, испытывала тогда нечто похожее на успокоение. куда же пропало чувство душевного покоя, посетившее меня в тот день? Однажды, пробравшись сквозь ограду, Наоко зашла довольно далеко вглубь пастбища и обнаружила там, почти в самом его центре, одиноко стоящее высокое дерево. В его очертаниях угадывалось что-то трагическое, и сердце Наоко дрогнуло. Коровы и лошади щипали в тот момент траву на самом краю пастбищного луга. Поэтому наоку с опаской поглядев в их сторону, решила, что попробует, насколько получится, подойти к дереву поближе. В итоге она так и не смогла разобрать, что это за дерево, но увидела, что ствол его расколот надвое. На одной половине густо зеленили листья, но другая, очевидно, погибала в мучениях, поскольку все ветви на ней, а их было немало, полностью высохли. Вот и я точно такая же, как это дерево, наполовину мёртвое, подумала Наоко, сравнивая две верхушки: одну, покрытую трепещущими на ветру переливчатыми листочками правильной формы, и вторую, совершенно сухую, на которую больно было смотреть. Впечатленная этим открытием, она прошла обратно до границы пастбища, даже не вспомнив о том, что побаиваются коров и лошадей. К концу июня небо затянуло облаками, начался сезон дождей. На окна какое-то время лишилась возможности выходить на прогулки. Эти утомительные, ничем не заполненные дни даже она переносила с большим трудом. С самого утра не было иных дел, кроме как дожидаться вечера, а едва за окном темнело, непременно доносился нагоняющий тоску шум дождя. В один из таких холодных дней. Неожиданно приехала мать Кайскэ. Узнав о приезде Свекрови, Наоко вышла встретить ее к дверям санатория. У входа в тот момент толпился народ. Медсестры и пациенты провожали какого-то молодого мужчину. Когда Наоко вместе со Свекровию присоединилась к провожающим, стоявшая рядом медсестра тихонько шепнула ей, что этот молодой агронженер покидает горный пансион самовольно, вопреки настояниям врачей. поскольку хочет, по его словам, довести до конца незавершенное исследование. В самом деле, не сдержала на око удивленного возгласа и снова посмотрела на мужчину. Среди присутствующих он один был одет в деловой костюм и на первый взгляд больным как будто не выглядел. Но присмотревшись внимательнее, можно было заметить, что он суше и гораздо бледнее прочих пациентов, у которых руки и ноги уже потемнели от загара. Зато в лице его читалась необычайная целеустремленность, какой в других не наблюдалось. Науко почувствовало к этому незнакомому молодому мужчине почти дружеское расположение. «Люди, стоявшие у входа, — это пациенты?» — с сомнением уточнила свекровь, шагая вместе с наукой по коридору. «Любой, на кого не посмотри, выглядит здоровее здорового». Может быть, по ним и незаметно, но все они тяжело больны. На око, не задумываясь, встала на защиту обитателей санатория. Достаточно резкого скачка атмосферного давления, чтобы у кого-то из них неожиданно началось кровохарканье. Когда они вот так собираются вместе, каждый невольно задается вопросом, кто следующий, не я ли? Но все старательно прячут друг от друга невеселые мысли, так что это не физическая бодрость. Это просто бравада. На ока забеспокоилась, не захочет ли свекровь высказаться по поводу того, что невестка, рассуждающая столь уверенно и как будто совершенно окрепшая, уже вечность прячется ото всех в горном санатории. Поэтому тут же с волнением в голосе поведала, до чего ее саму тревожат нестихающие хрипы в левом легком. Они прошли в палату, расположенную в дальнем корпусе. почти в самом конце коридора на втором этаже Свекровь лишь окинула беглым взглядом пропитанную запахом криозота комнату и тут же, словно опасаясь надолго в ней задерживаться, проследовала на балкон. там было прохладно и почему приезжая сюда она всегда так горбится думала Наоко с какой-то неприязнью, вглядываясь в спину Свекрови, пока та стояла облокотившись о перила балкона и смотрела вдаль. Не прошло и минуты, как женщина неожиданно обернулась к невестке, и, заметив на себя отрешенный взгляд Наоко, поспешила изобразить на лице нарочито ласковую улыбку. Уже через час свекровь засобиралась обратно, уверяя, что непременно должна сейчас же отправляться в путь, поэтому удерживать ее дольше совершенно бесполезно. И Наоко снова пошла к дверям санатория. проводить родственницу. В тот момент ей как никогда отчетливо привиделось в сагбенной позе свекрови, которая по-прежнему будто из страха ни на секунду не распрямлялась, что-то лживое. Глава десятая. Дожив до зрелой поры, Курокаве Кейске постиг наконец, что значит болеть душой за другого человека. Приобщившись таким образом к премудрости, он не мог, известный многим с самых ранних лет. Как-то в начале сентября его с деловым вопросом посетил на рабочем месте в Мару-Наути один дальний родственник, некто Нагайо. Примечание. Мару-Наути – престижный деловой квартал, расположенный в специальном районе Ти-Йода в самом сердце Токио. Конец примечания. После того, как с делами было покончено, Разговор перешел на личные темы. Тогда-то Нагайо и спросил со странным подергиванием век, каким по привычке сопровождал любой адресованный собеседнику вопрос. «Говорят, жена у тебя отправилась на лечение в какой-то санаторий? А теперь-то с ней как?» «Да ладно, у нее ничего серьезного», — легко отмахнулся КСК, надеясь увести разговор в другую сторону. О том, что Наока, страдая грудной болезнью, легла в санаторий, Мать старалась при посторонних не упоминать, считая это фактом весьма неприятным, и теперь Кайскай гадал, откуда о случившемся мог узнать Нагаю. Она ведь вроде бы лежит в специальном отделении для тяжело больных, разве нет? Нет, конечно, ты что-то путаешь. Да? Ну хорошо, коль и так. Просто я об этом слышал от своей матери, а она говорит, не так давно обо всем от твоей узнала. Кайскай переменился в лице. Не могла моя матушка такого сказать. Стой минуты, его уже не отпускало какое-то странное чувство, настроение испортилось, и он распрощался со знакомым. Вечером во время тихого ужина, сидя за столом один на один с матерью, Кейс Кэд для начала с безразличным видом произнес: «Нагаю знает, что Наоко лежит в санатории». Однако мать изобразила недоумение. «Вот как?» «Интересно, откуда эти люди могли обо всем узнать?» Услышав слова матери, Кейс Кэй с грустью отвернулся от нее и вдруг перевел взгляд на пустующее место за столом, видимо, ощутив внезапную тревогу о той, кого рядом с ним сейчас не было. Когда они собирались вместе за ужином, на око почти всегда держалась чуть в стороне и в общей беседе не участвовала. Однако Кейс Кэй с матерью, не обращая на нее внимания, проводили часы за обсуждением давних знакомых и повседневных бытовых мелочей. Кейская живо представилась напряженное выражение лица, с каким на око, не поднимая головы, слушала обычно их вечерние разговоры. Кажется, в такие моменты она словно боролась с собой, что-то тщательно в себе подавляя. Никогда прежде Кейская об этом не задумывался. Мать Кейская сказала, Стыдилась открыто говорить при людях, что невестка лечится в санатории от грудной болезни, и потому решила вне семейного круга представлять ситуацию немного иначе. Якобы Наоко решила сменить обстановку по причине обычного нервного истощения. Более того, она и сына убедила в необходимости вести себя соответственно, и в итоге ни разу не позволила ему съездить провидать жену. Потому-то Кейский до сих пор даже мысли не допускал, что мать сама по доброй воле станет у него за спиной обсуждать с кем-то эту тему. Кейская знал, что матери приходят от налока письма и что мать на них отвечает. Он изредка спрашивал у нее о состоянии жены, но всегда довольствовался краткими ответами и никогда не предпринимал даже слабой попытки разузнать подробнее, о чем женщины пишут друг другу. В тот день, заключив из разговора с Нагаю, что мать похоже что-то от него скрывает, Кейске вместе с невраземной досадой ощутил неизнакомое до селе чувство глубокого раскаяния. Он был страшно недоволен собой. Спустя два-три дня он внезапно заявил, что взял на работе выходной и завтра едет повидаться с женой. Мать при этих словах сделала кислое лицо. Однако отговаривать сына не стало. Глава одиннадцатая. Куракава Кейскэ, снедаемый безотчетной тревогой за жену, которая представлялась ему теперь тяжело и, возможно, неизлечимо больной, поехал на юг Синсу самую непогоду, разыгравшуюся накануне двухсот десятого дня. Примечание. Двести десятый день. Один из дней японского лунного календаря. в который по традиции ждут сильных ветров, гроз и смены погоды, выпадает на тридцать первой августа или первое второе сентября по григорианскому календарю. Конец примечания. Иногда ветер расходился сверх всякой меры, и тогда крупные дождевые капли со стуком били в окна поезда. Достигнув горной местности, начинавшейся у границ префектуры, Состав посреди бушующей стихии в процессе смены локомотива несколько раз сдавал назад. Непривычных путешествуям Кейскэ каждый раз выглядывал в мутное из-за дождевой воды окно, за которым ничего нельзя было разобрать. Ему казалось, его везут в каком-то совершенно непонятном направлении. Когда поезд прибыл на крошечную станцию, как две капли воды похожую на все прочие станции в горах, Кейскэ. долго не мог сообразить, что это место, в котором расположен санаторий, испохватившись перед самым отправлением, едва успел выскочить под дождь, где сразу вымок до нитки. Возле станции в потоках дождевой воды стояло одно единственное обшарпанное такси. У водителя помимо Кейской нашелся еще один пассажир — девушка, но она тоже направлялась в санаторий, поэтому они с Кейской решили ехать вместе. «Понимаете, я очень спешу. Одному пациенту неожиданно стало хуже», — пояснила девушка, словно оправдываясь. Она рассказала, что работает медицинской сестрой в расположенном в соседней префектуре города Ка, что состояние одного из пациентов санатория резко ухудшилось, началось крово-харканье, и ей позвонили. Попросили срочно приехать, чтобы помочь с уходом. Ощутив смутное беспокойство, Кейская спросила у нее. «Пациент – женщина?» «Нет, на этот раз кажется какой-то юноша. У него впервые открылось кровохарканье», без особого чувства ответила собеседница. Автомобиль, прорываясь сквозь ветер и дождь, пронесся по маленькому поселку, поднял над лужами тучи брызг, полетевших в сторону сжавшихся вдоль дороги грязных домишек, а затем, выехав из поселка, пополз вверх к стоявшему на склоне санаторию. Гул мотора то и дело усиливался, автомобиль периодически кренился, и Кейская всю дорогу места себе не находил от беспокойства. В санатории они прибыли, когда у пациентов похоже шел тихий час. По крайней мере в холле на входе в здание никого не было видно. Кейский в одиночестве снял мокрые ботинки, сунул ноги в тапочки и, не спрашиваясь, пошел вдоль по коридору. Завернул в секцию, показавшуюся смутно знакомой, кажется, где-то здесь, но в конце концов понял, что ошибся, и повернул обратно. По пути ему попалась палата, дверь которой была приоткрыта. Проходя мимо, Кейская безо всякого умысла заглянул внутрь и увидел прямо перед собой молодого мужчину. Он лежал на кровати, и его поросшая жидкой бородкой восковое лицо было обращено к потолку. Больной тоже заметил Кэйске. Лица он не повернул, но взгляд его по птичьей широко распахнутых глаз медленно обратился к двери. Кэйске от неожиданности вздрогнул и поспешил пройти дальше. В то же время изнутри палаты кто-то подошел к двери и прикрыл ее. При этом Кэйске показалось, будто ему чуть заметно кивнули в знак приветствия, и только спустя мгновение он понял, что это была та самая девушка, с которой они вместе ехали от станции. Она уже успела переодеться в белую форму. Наконец Кайская увидел какую-то медсестру и спросил, где искать Наоко. Оказалось, что его жена лежит в следующем корпусе. Он дошел, как было велено, до конца коридора, поднялся по лестнице на второй этаж. Там вспомнил прошлый свой приезд, когда он только привез жену на лечение. В самом деле, вот же это место. Из внезапным душевным трепетом приблизился к дверям палаты номер три, в которой лежала Наоко. Ему подумалось, что Наоко, наверное, страшно ослабла и сейчас взглянет на него зловеще расширенными глазами, совсем как тот молодой человек, у которого открылась кровохарканье. Быть может, даже не узнает его поначалу и невольно поежился от собственных мыслей. Первым делом он постарался взять себя в руки, затем тихонько постучал. И чуть приоткрыл дверь, заглядывая внутрь. Больная лежала в постели. В его сторону она даже не обернулась. Ее, похоже, абсолютно не интересовало, кто зашел в палату. Наконец Наоко все-таки повернула голову. Возможно, от того, что она немного похудела, глаза ее теперь казались больше, чем прежде. На секунду в них появился необычный блеск. Надо же, это ты? Увидев жену. Кейскэ вздохнул с облегчением, и его тут же захлестнула безотчетная радость. Ты знаешь, я ведь и раньше думал разок навестить тебя, но столько было дел, никак не получалось выбраться. Стоило на окно услышать эти слова, слишком похожие на оправдание, как удивительный блеск в ее глазах мгновенно погас. Она отвела от мужа потемневший взгляд и отвернулась к окну, в котором теперь стояли двойные стекла. Бушевавший снаружи ветер, время от времени, словно спохватываясь, швырял в них со стуком пригоршни крупных капель. Кейс Кей был несколько разочарован тем, что жена, судя по всему, не слишком высоко оценила его поступок, а ведь он приехал к ней в горы, бросил вызов такому ненастью, но вспомнил, какая тревога снидала его до момента встречи с Наоко, и, воспрянув духом, произнес «Как ты себя чувствуешь?» Кажется, состояние твое с весны значительно улучшилось, задавая вопрос, Кейская отвел взгляд, как делал всегда, когда приходилось говорить с женой общепринятыми вежливыми фразами. Наоку знала об этой привычке мужа, но в ответ только молча кивнула. Не заботься о том, увидит он ее жест или нет. Замечательно, еще немного тут отдохнешь и скоро должно быть совсем поправишься. Кайскея вспомнил случайно пойманный давеча пугающий птичий взгляд умирающего пациента, у которого открылось кровохарканье, и, собравшись с духом, внимательно, словно выискивая что-то, посмотрел на жену. Однако, встретившись со взглядом на око, выражавшим в тот момент едва ли не жалость, опять невольно отвернул от нее лицо, и, недоумевая, почему эта женщина вечно смотрит на него именно так и никак иначе, отошел к залитому дождем окну. Снаружи порывы ветра трепали древесную листву, поднимая в воздух такое количество брызг, что не удавалось разглядеть даже противоположное крыло санатория. Начало смеркаться, однако буря все не стихала, и Кейские тоже не проявлял желания пускаться в обратный путь. Наконец солнце склонилось к горизонту. Интересно, мне разрешат остаться в санатории на ночь? произнес вдруг кейскэ. Он стоял у окна, скрестив руки на груди, и наблюдал за тем, как трепещет листва на ветру. А тебе не нужно сегодня уезжать? Можно спуститься в поселок, там наверняка есть гостиница. Оставаться здесь? В ответе на око слышалось сомнение. Но ведь местный распорядок такой возможности, наверное, не исключает? По мне так гораздо лучше ночевать здесь, чем в какой-нибудь гостинице. Он еще раз оглядел тесную палату, словно увидел ее впервые. Это же всего на одну ночь, так что я могу поспать и на полу. Сейчас не так уж холодно. Надо же. Наоко пристально с некоторым удивлением посмотрела на мужа. Совсем на него не похоже. А затем усмехнулась про себя, словно на самом деле все это не имело никакого значения. Тем не менее в тот момент в ее чуть насмешливом взгляде не чувствовалось ничего, что могло хоть как-то задеть Кейска. Он один сходил на ужин в столовую, которую посещали те, кто ухаживал за больными. Среди них оказалось очень много женщин. Затем также в одиночку разоскал дежурную медсестру и попросил организовать для него ночлег. Около восьми. Дежурная сестра принесла кейской раскладную кровать, какие держали в санатории для временных сиделок, выдала ему шерстяное одеяло и прочие постельные принадлежности. Когда она замерила на око температуру и ушла, кейской кое-как застилил раскладушку. На око из кровати наблюдала за действиями мужа и чуть заметно хмурилась. Ей казалось, будто она ощущает на себе взгляд свекрови, словно та взирает на нее с укором. откуда-то из угла палаты. Ну вот, постель готова. Словно желая проверить сборное ложе, Кейс Кай присел на раскладушку, запустил руку в карман и, судя по всему, начал что-то там искать. Наконец извлек из кармана сигарету. Ничего, если я пойду покорю в коридоре? Наука не ответила, проигнорировав вопрос мужа. Кейс Кай с видом человека, брошенного на произвол судьбы, медленно вышел в коридор, Но вскоре из-за двери послышались его шаги. Очевидно, он закурил и теперь прохаживался перед дверью палаты взад и вперед. Наоко попеременно прислушивалась то к звукам его шагов, то к гулу дождя и ветра трепавших деревья. Когда Кейско вернулся в палату, у изголовья Наоко кружил мотылек, отбрасывавший на потолок огромную безумную тень. Будешь ложиться? Погаси, пожалуйста, свет. Устала пробормотала Наоко. Он приблизился к ее изголовью, отогнал маталька, а перед тем, как погасить лампу, с искренним сочувствием поглядел на темные синяки под глазами жены, жмурившиеся от яркого света. Все еще не можешь заснуть? Раздался наконец в темноте голос Наоко. Полотняная раскладушка, которую муж поставил возле ее кровати, бесконца поскрипывала. Нет. ответил тот, стараясь, чтобы голос звучал как можно более сонно. Дождь слишком шумит. Тебе тоже не спится? Меня бессонница не пугает, я уже привыкла. Понятно. Но, наверное, в такие ночи одно здесь все-таки жутко. Начав фразу, Кейс Кей поспешил повернуться на другой бок, спиной к наоку. Так ему было проще решиться на заключительные слова. Ты не думаешь о том, чтобы вернуться домой? На око в темноте невольно сжалось. Пока я полностью не восстановлю здоровье, об этом лучше не думать. Ограничившись таким ответом, она тоже повернулась на другой бок и замолчала. Кейская больше ничего не сказала. Подступавшую к ним со всех сторон темноту какое-то время наполняли только звуки шумящего в древесных кронах дождя. Глава двенадцатая. На следующий день на окно с интересом разглядывала зеленый лист, который прибило ветром к оконному стеклу. Он накрепко пристал прямо по центру окна и никак не отлепал. Вскоре она поймала себя на том, что улыбается чему-то и удивилась. У меня к тебе будет только одна просьба. Не могла бы ты больше не делать такое лицо, когда смотришь на меня? С легкой досады попросил перед самым отъездом Кейскэ, как обычно отводя взгляд в сторону. задумавшись теперь, с каким выражением на лице она вглядывается в древесный лист, который один застыл среди буре, словно парализованный, Наоко вдруг вспомнила об этом неожиданном протесте со стороны мужа. Такой взгляд появился у меня однажды вчера. Он у меня с самого детства, и покойной матушке он помниться тоже не нравился. А муж, получается, обратил на него внимание только сейчас, хотя, может быть, он и раньше все видел. просто не решался сказать, а вот сегодня наконец смог высказаться открыто. Такое впечатление, будто нынчика мне приезжал совсем другой человек. Но как же ему, наверное, страшно сейчас ехать одному на поезде в такое ненастье при его извечной робости. Муж в итоге, словно опасаясь чего-то, так до самого утра и не смог заснуть, а ближе к полудню, увидев, что тучи наконец расходятся и поднимается густой туман, Заметно преободрившимся, поспешил на станцию. Правда, погода вновь резко переменилась. Новая буря началась, когда Кейская, вероятно, еще только садился в поезд. Но на око, размышляя о муже, серьезного волнения не испытывала и в какой-то момент опять принялась заинтересованно изучать приставший к стеклу лист, который выглядел точно нарисованный. И снова ее губы тронула улыбка, слишком легкая. и потому незаметная даже для нее самой. В то же самое время терзаемый бурей поезд, увозивший Куракаву-Кайское в сторону столицы, пересекал проходившую среди густых лесов границу префектуры. Кайское не оставляло тревожное чувство, но источником его беспокойства служил не столько разгул непогоды, сколько необычный для него опыт пребывания в горном санатории. Он, можно сказать, впервые соприкоснулся с незнакомым до селе миром. Буря разошлась сильнее, чем накануне, и из пассажирского вагона мне было видно ничего, кроме подступающих к самым путям кустов и деревьев, которые судорожно потрясали листвой, будто корчаюсь в предсмертных судорогах. После первой в жизни бессонной ночи Кейскей не ощущал обычной ясности мысли. Он думал то о жене. которая выглядела, кажется, все более и более одинокой, то о самом себе, о том, как он коротал возле нее ночь, чувствуя себя буквально другим человеком, то о матери, которая тоже, вероятно, не сомкнула за всю ночь глаз и ждала его теперь в оморе. Кайский обитал у матери под боком и вместе с ней, замкнувшись в семейном кругу и полагавший, видимо, что лучше им с сыном жить только вдвоем, бережно хранил мир их дома. Даже жену отослал на сторону. Но теперь, когда перед ним развернулся пестрый ковер жизни и смерти, до сих пор мерцающий перед его мысленным взором, вызывающий удивительно глубокие чувства, с запечатленным в самом центре образом на око, он задумался о том, насколько в действительности незначителен был этот мир. Почти все время, что поезд мчал сквозь бурю по густым лесам на границе префектур, Кайская, поглощённая этой мыслью, ехал с закрытыми глазами. Время от времени он распахивал их, словно поражаясь завывающему снаружи ветру, но им владела такая душевная усталость, что они вновь сами собой закрывались, и он тут же погружался в состояние полудремы. И снова ощущения текущего момента переплетались с ощущениями, которые он вспоминал, и это порождало некую двойственность чувств. собственный взгляд, с каким он изучал пустоту перед собой, когда честно силенся разглядеть что-то за окном и не мог там ничего разобрать, представлялся ему порой пугающим взглядом умирающего пациента, неожиданно увиденного за полуотваренной дверью сразу по приезде в горы. Иногда казалось, будто в его взгляде должен угадываться отсутствующий взгляд на око, после встречи с которым ему всегда нестерпимо хотелось отвернуться. а иногда все три взгляда странным образом сливались в его воображении вместе. Внезапно за окном посветлело, и Кейское тоже вздохнул чуть свободнее, протерев пальцами запотевшее стекло. Он выглянул наружу. Поезд, судя по всему, миновал гористый участок местности на границе префектур и вырвался наконец на простор широкой равнины. Дождь и ветер, однако, не стихали. Кейская, распахнув глаза, наблюдал странную картину. Тут и там посреди полей, на которых произрастал виноград, небольшими группами стояли люди в соломенных плащах и, кажется, что-то кричали друг другу. Когда стало видно, что таких необычных фигур довольно много, пассажиры в вагоне заволновались. Из чужих разговоров Кейская понял, что вчерашний ливень сопровождался в этих местах сильным градом. Он побил все виноградники. на которых как раз дозревал виноград, и сейчас работавший в полях люд, опустив руки, просто ждал, когда дождь наконец перестанет. Каждый раз, когда подъезжали к станции, Гоман в поезде заметно усиливался, и за окном начинали мелькать силуэты вымокших донитки работников железной дороги, бегавших мимо вагонов с громкой бранью. Проехав через равнино, где располагалось немало виноградников, представлявших нынче печальное зрелище, поезд вновь достиг гористой местности, но к этому времени в плотной завесе туч наметились разрывы, сквозь которые периодически проскальзывали солнечные лучи, озарявшие окна вагонов ослепительным светом. У кейская окончательно открылись глаза, и он внезапно ужаснулся самому себе тому человеку, каким был до сих пор. Он уже позабыл и о странном птичьем взгляде умирающего пациента, и о выражении, которое мгновение назад принимало его собственное лицо, когда он словно копировал против воли выражение больного мужчины. Только болезненный взгляд на око виделся ему все так же ясно. Когда поезд прибыл на умытую дождем станцию Синдзюку, здание железнодорожного вокзала сияло залитое багряным светом заходящего солнца. Примечание. Станция Синдзюку. Железнодорожная станция на границе двух специальных районов в центре столицы Синдзюку и Сибуя. Крупнейший транспортный узел, связывающий главный вокзал Токио с западными пригородами. Конец примечания. Сойдя на платформу, Кейске первым делом подивился тому, насколько на вокзале душно, и неожиданно вспомнил царившую в горном санатории. приятную прохладу, которая словно обволакивала кожу. Пробираясь по платформе сквозь людскую толчую, он заметил, что впереди отчего-то собралась целая толпа, замедлил шаг и поднял глаза на информационный щит. Там висело объявление о том, что сообщение по линии Тюо, к которой только что прибыл поезд Кайская, частично нарушено. Судя по всему, в одном из горных ущелий обрушился железнодорожный мост, И случилось это вскоре после того, как по нему прошел поезд, на который успел сесть Кайска. Те составы, что шли следом, проехать уже не смогли и вынуждены были встать посреди бушующей бури. Узнав об этом, Кайская испытал странное чувство и с растерянностью на лице, оказывается, произошла авария, вновь принялся прокладывать себе путь по переполненной платформе. Он думал о том, что из огромного числа пассажиров Лишь у него сердце полнится чем-то непонятным, что спустилось с гор вместе с ним, и, шагая вперед, переживал в своем одиночестве по-настоящему глубокую печаль. Однако он так и не распознал в том, что переполняло его сердце, ощущение непрочности жизни, которая лишь на шаг опережает смерть. В тот день Куракави Кайская очень не хотелось сразу ехать домой, в Аморе. Он поужинал в одном ресторане в Синдзюку, затем в другом таком же ресторане не спеша попил чаю, после чего направился в Гинзу, где долго еще бродил без цели, смешавшись с вечерней толпой. На его памяти, почти за сорок лет жизни, такое с ним творилось впервые. Временами Кейс Кэф вспоминал о том, что мать, должно быть, страшно переживает из-за его отсутствия и с нетерпением ждет, когда он вернется домой. однако каждый раз намеренно откладывал момент возвращения, словно пытался хотя бы ненадолго продлить любование возникающим в сознании образом обеспокоенной матери. Теперь ему казалось почти удивительным, что они до сих пор могли существовать в своем безжизненном доме, довольствуясь исключительно обществом друг друга. Он чувствовал неотступно преследующий его взгляд на око, и это его ничуть не раздражало. Однако узор ковра жизни и смерти, время от времени тревоживший его ум, виделся ему все менее отчетливо. Спустя какое-то время он почувствовал, что почти ничем уже не отличается от окружающих людей, тех, что шагают в толпе вокруг него, и в итоге признал, состояние его объясняется переутомлением предыдущего дня. Не в силах дольше противостоять силе, которая тянула его к дому, не в силах дольше противостоять силе, которая Кейское в конце концов повернул в сторону Омори, в смешанных чувствах впервые осознавая, что стремление домой для него это прежде всего стремление к матери. Около полуночи он вернулся под родной кровь. Глава тринадцатая. О.Е. приехала из деревни в Токио, чтобы показать дочь столичным врачам. Узнав об этом, Судзуки Акира, который с июля возвратился в проектное бюро, И с тех пор проводил там дни с таким же удурченным видом, как и прежде, пришел справиться о здоровье Хатсуя в расположенную в Цукидзе больницу. Дело было в самом конце сентября. Примечание: Цукидзе — исторический квартал на берегу реки Сумида в самом центре Токио. В настоящее время входит в состав специального района Тюо, граничит с Гинзои. Конец примечания. Как продвигается лечение? Заботясь о покое отдыхающих отцуя, Акира старался не смотреть в ее сторону и обращался исключительно к Оё. Спасибо вам, не забывайте. Глядя на Акиру с искренным теплом, Оё замялась. Обитательница удаленного горного края, она похоже растерялась, не зная, как в такой ситуации следует обращаться к собеседнику. Что сказать? Все идет совсем не так, как хотелось. Какой бы врача осмотр не ни проводил, никто ничего четко не говорит, так что мы не знаем, что и думать. Решились на серьезные меры, а если спрашивают операцию сделать, но все уверяют, будто и тут надеяться особо не на что. Акира украдкой взглянул на лежащую в постели Хатсоя. Никогда прежде он не видел ее так близко. Чертами красивого тонкого лица она напоминала мать и выглядела не такой измороженной. Как можно было ожидать, несмотря на то, что при ней открыто обсуждали ее не здоровье, она не выказывала никакого неудовольствия, только смущения. О, ее вышла, чтобы заварить чай, и Акира ненадолго остался с Хатсуе один на один. Он старательно отводил глаза, чтобы не смотреть на девушку. Она, похоже, не знала, как повести себя перед молодым человеком, и, разволновавшись, покраснела. Акира слышал иногда мимоходом, как она обращается к Оё, и всегда её голос звучал очень по-детски, словно говорила девочка, подросток лет двенадцати-тринадцати, поэтому он и предположить не мог, что взгляд её обнаружит совсем не детский блеск. Тут ему вдруг вспомнилось, что эта самая Хадзуэ была подругой детства его любимой Соная, а Соная в начале осени... Скорее всего, вошла невестой в дом молодого офицера полиции всеобщего любимца, с которым Акира тоже успел познакомиться. После этого визита Акира стал чуть не каждые два-три дня навещать Ойо с дочкой. Обычно он заходил в больницу после работы по пути из бюро домой. Ни раз и ни два на его глазах палату Хадзуя заливали лучи закатного солнца, всегда по осеннему чистые. И пока он смотрел на Ойо и Хадзуя, озаренных мягким светом, пока сидел рядом и слушал их немудренные разговоры, в палате словно разливалось что-то присущее одной только деревне. О, какой-то характерный аромат! Тогда он с жадностью вдыхал его. В такие моменты ему начинало казаться, будто в матери и дочери он неожиданно, негаданно почти улавливает то, что честно искал прежде в другой деревенской девушке. Ойо! Похоже, смутно догадывалась о том, что связывало Акиру и Саная, но никак этого не показывало, за что Акира был ей благодарен. Хотя изредка все-таки мечтал о том, чтобы эта женщина, намного старше его самого, прижала его к своей теплой груди, дав сполна надышаться деревней и ничего не говоря, ничего не спрашивая пожалела бы. Бывает, проснешься посреди ночи, а воздух такой липкий. Такой тяжелый, ужасно неприятно становится. Сетывания, привычные к сухому горному воздуху Ой-Йо, здесь, посреди столицы, могли вызвать отклик разве что в Акире. Ой-Йо была истинной дочерью своего края. Если посреди гор, в деревне, она поражала утонченной красотой и силой характера, то в Токио не смела даже шагу ступить за пределы больницы. она решительно не вписывалась в окружающую обстановку и выглядела настоящей провинциалкой. Ойо, столько пережившая, но все же сохранившая в себе что-то девичье, и ее дочь Хатсуя, совсем уже взрослая девушка из-за долгой болезни так и не вышедшая из детской пары. А Кира сам не заметил, как их образы слились в его сознании в неделимое целое, когда он покидал больницу. Ой, ее всегда провожала его до выхода. По пути отчетливо ощущая за спиной ее присутствие, он как-то представил, что было бы, свяжи он судьбу с этими женщинами. И воображение принялось рисовать ему картины подобной будущности, кажется, не такой уж невозможной. Глава четырнадцатая. Однажды вечером Судзуки Акира почувствовал легкий жар и разобравшись быстрее с делами. Поехал после работы прямиком в Огикубу. Обычно, если удавалось пораньше освободиться из бюро, он шел проведать Ойо и Хадзуэ, поэтому ему было непривычно сходить на станции Огикубу еще за светло. Выйдя из поезда, он ненадолго замер в растерянности, засмотревшись на западный край неба. Там над верхушками пожелтевших деревьев полыхали окрашенные в багрянец длинные узкие облака. а затем на него вдруг напал сильный кашель. Тут же в его сторону обернулся стоявший на краю платформы мужчина, невысокий, похожий на офисного работника. Он смотрел до того момента в другую сторону и, похоже, о чем-то размышлял. Но кашель его страшно напугал. Обратив внимание на реакцию мужчины, Акира подумал, что где-то с этим человеком уже встречался. Мужчина не сводил с него глаз, но Акира... чтобы как-то справиться с жестоким приступом, сгорбился, подавшись вперед и какое-то время не распрямлялся. Когда же кашель наконец прошел, он успев позабыть про мужчину, сразу двинулся в сторону лестницы. Но только подошел к ступеням, как неожиданно понял, человек на краю платформы напоминал мужа наоко, поэтому резко обернулся и увидел на фоне закатного неба и пожелтевшей листвы его фигуру. Мужчина, как и прежде, стоял, отвернувшись в сторону, и был, кажется, не весел. Он чем-то расстроен, думала Кира, покидая здание вокзала. Не случилось ли чего-нибудь с НАО Косан? Наверное, она не здорова. Мне так показалось во время последней нашей встречи. Однако муж ее в тот раз произвел на меня довольно неприятное впечатление, а он, похоже, человек на удивление неплохой. Впрочем. Я, скорее всего, не расположен к людям, в которых не ощущается какой-нибудь затаянная печаль. Вернувшись на съемное жилье, Акира, опасавшийся нового приступа, прошел, не раздеваясь, к обращенному на запад окну, сел возле него и стал думать о том, что на Окасан живет, возможно, где-нибудь в той стороне, далеко-далеко, и что жизнь она там ведет, возможно, несчастливую, такую, что его образить нельзя. При этом он так вглядывался в закатное небо и пожелтевшую листву, словно видел все это впервые в жизни. Между тем цвет неба начал меняться, и пока Акира наблюдал за переменой в небесах, его начал бить сильнейший, почти нестерпимый озноб. А Куракава Кейское все еще стоял неподвижно на краю платформы и с задумчивым видом глядел на запад, где разгорался закат. Он пропустил уже не один поезд. Однако не похоже было, чтобы он кого-то ждал. За недавнее время Кейскей нарушил свою почти каменную неподвижность лишь единожды, когда кто-то громко закашлялся у него за спиной, и он от неожиданности не произвольно обернулся на звук. Кашлял незнакомый ему молодой человек, высокий и страшно худой. Кейскей показалось, будто никто и никогда еще не заходился при нем в таком жестоком приступе кашля. Но чуть позже... Он вспомнил, что жена тоже часто кашляла под утро, и ее кашель чем-то отдаленно напоминал кашель молодого человека. Еще какое-то время спустя, когда он уже пропустил несколько поездов, мимо, не останавливаясь, промчался сотрясавший землю длинный пассажирский состав, следующий по линии Тю. Кайское резко опустил голову. Он буквально пожирал взглядом каждый проносившийся мимо вагон. со стороны могло показаться, будто он пытается рассмотреть лица едущих в поезде пассажиров. Через несколько часов они минуют южное подножье Эцугатака и, при желании, смогут приметить из окна поезда красную крышу санатория, в котором лежит его жена. Курокава Кейская был человеком простым. Однажды, выяснив себе, что жена его глубоко несчастна, он не мог так легко отбросить эту мысль. По крайней мере, пока они по-прежнему жили поразнь, ведь именно существование вдали друг от друга позволило ему понять, насколько Наоко тяжело. С момента визита в горный санаторий прошло уже больше месяца. Кайская приходилось немало хлопотать по делам компании, да и дни стояли по осеннему приятные. В такую погоду ни о чем грустном думать не хотелось, и все же он помнил свою поездку к Наоко настолько отчетливо. Будто ездил к ней вчера, когда он, покончив с намеченными на день делами, спешил измотанный вечерней сутулой, поскорее добраться до дома. Ему иногда приходило на ум, что жена его там не ждет, и тогда он вспоминал часы, проведенные в горном санатории, где его задержала внезапно разогравшаяся непогода. Вспоминал бурю, сквозь которую прорывался ехавший в столицу поезд. Все пережитое без исключений. Наоко всегда откуда-то внимательно наблюдала за ним. Иногда им уходилось, будто он различает ее взгляд, мелькнувший на секунду где-нибудь в толпе. И он, удивленный, начинал оглядываться, проверяя нет ли рядом в поезде женщины, напоминающей выражением лица Наоко. Он не написал жене ни одного письма, ибо очевидно принадлежал к числу людей, которые не находят в написании писем ничего отрадного. А если бы даже он увидел в этом занятии некую ценность, то все равно был не из тех, кто может скоро претворить задумку в жизнь. Он знал, что мать и Наоко периодически обмениваются письмами, но в их переписку не вмешивался. И когда домой приносили письма, в которых угадывались послания Наоко, как всегда неаккуратно нацарапанные карандашом, не испытывал ни малейшего желания вскрыть конверт и узнать, о чем она пишет. И все же взгляд его бывало подолгу на этих конвертах задерживался. Они будили в нем некоторое беспокойство. В такие моменты ему смутно виделись нерадостные картины. Он представлял, как его жена, не вставая с кровати, откинувшись на подушку, пишет очередное письмо, как она поглаживает карандашом опавшие щеки, старательно составляя пустые фразы. О своих печалих кайская особо не распространялся. Лишь однажды, после прощального банкета, в честь кого-то из старших товарищей, покидая зал вместе с одним из сослуживцев, он отчего-то вдруг решил, что именно этому человеку, открытому и простому в общении, можно довериться, и рассказал о болезни жены. Грустная история. Выпивший на банкете коллега выслушал его, казалось бы, с неподдельным сочувствием, а затем вдруг добавил, буквально выплюнув слова. Но с такой этажной, пожалуй, даже спокойнее. Кейскей сначала не сообразил, что означали слова собеседника, а потом вспомнил давние слухи о том, что жена этого человека якобы не отличалась благонравием, и больше ничего ему о наоко рассказывать не стал. Брошенная со служивцем фраза почему-то всю ночь не давала Кейскей покоя. До самого утра он не смакал глаз, все думал о жене. Ему казалось, будто горный санаторий, в котором она теперь лежала, находится на самом краю света. Он даже не пытался понять, как можно находить утешение в природе, и потому окружавшие санатории горы, леса и луга в его представлении усугубляли одиночество на око. Все это были препоны, отгораживающие ее от мира. В лечебнице, больше похожей на природную темницу, но в том, что она не могла. В конце отчаявшаяся одинокая наоко просто ждет, устремив взгляд в пустоту, когда к ней неслышно приблизится смерть. Да какой уж тут покой! Лежа в кровати в темной комнате, Кайске неожиданно почувствовал, как в нем вскипает нечто похожее на гнев, хотя ни на кого особо не гневался. Кайске и сам не смог бы сказать, сколько раз в беседах с матерью с языка его готов был сорваться вопрос о том, Не пора ли Наоко возвращаться в Токио? Однако стоило ему представить, как мать после исчезновения Наоко заметно повеселевшая и взбодрившаяся начнет с присущим ей упрямством возражать, ссылаясь на болезненное состояние невестки, как его охватывала тоска, и всякое желание заводить подобный разговор пропадало. Кроме того, вспоминая, как складывались до сих пор отношения между его женой и матерью, он задавался вопросом. Положим, на око вернется теперь в Токио, но что, собственно, он сможет сделать для ее счастья? И все оставалось по-прежнему. Как-то осенним ветреным днем Кейскай возвращался из Огикуба с похорон одного знакомого. Ожидая на станции прибытия своего поезда, он в одиночестве прохаживался по заляпанной вечерним солнцем платформе. В это время мимо станции прямо перед глазами Кейскай Пронесся длинный состав, следовавший по линии Тюо. Одновременно с ним налетел резкий порыв ветра и поднял в воздух бесчисленные палые листья, устилавшие платформу. Кейскэ запоздало осознал, что это был поезд, идущий до Матсумото. Примечание. Следуя в Матсумото, составы сначала движутся по линии Тюо и только после узловой станции Сеотзире переходят на линию Синонои. по которой уходят на север. Конец примечания. Даже после того, как длинный состав скрылся из виду, он еще долго с печалью глядел ему вслед, замерев посреди кружящей в воздухе листвы. Ему представлялось, как через несколько часов этот поезд, достигнув Синсу, на той же скорости промчит вблизи санатория, в котором лежит Наоко. Провожая взглядом состав, Кейскэ. По природе своей не склонный бродить в одиночестве по городским кварталам, бесцельно преследуя фантомы тех, кто занимал его мысли, неожиданно ясно всем своим существом почувствовал присутствие жены. С того дня, если не нужно было задерживаться на работе, он стал даже сжать электричкой от Такиисского вокзала до Агикубо. Там выходил на платформу и терпеливо дожидался, когда пройдет вечерний поезд до Синсю. Поезд неизменно проносился мимо за считанные секунды, поднимая в воздух лежавшие у ног Кайская палые листья. Но в эти секунды Кайская до более отчетливо ощущал, как вырывается изнутри нечто, весь день не дававшее вздохнуть полной грудью, и уносится прочь вместе с вагонами, которые он провожал один за другим пристальным жадным взглядом. Глава пятнадцатая. В горах стояла по осеннему ясная погода. Вокруг санатория, куда ни глянь, открывались залитые солнцем склоны. Наоко, взяв себе за правило гулять каждый день, с удовольствием бродила тут и там, любуясь на ярко-красные плоды шиповника. Всегда одна. В особенно теплые послеобеденные часы она добредала до пастбищного луга, пробиралась сквозь ограду. И неспешно шагая по высокой траве, доходила до того места, с которого видно было, как поблескивают на солнце редкие желтые листочки, еще трепещущие на стоящем посреди пастбища старом наполовину засохшем дереве. Теперь солнце садилось все раньше, и пока на окно смотрела вокруг, ее собственная тень и тень, которую отбрасывало высокое дерево, буквально на глазах причудливым образом вытягивались. Заметив это, Наоко уходила с пастбища и поворачивала в сторону санатория. Она нередко забывала и про свою болезнь, и про одиночество. Настолько чудесные стояли дни, светлые, дарящие покой, они словно изгоняли любые печали. Такие дни выпадают человеку, вероятно, раз или два в жизни, не больше. Однако ночи были холодные и тоскливые. Ветер, прилетавший со стороны прятавшихся по низинам деревень, на высоте будто терялся, не зная, куда ему лететь дальше. Будто здесь и правда был край земли и бесконца кружил возле санатория. И случалось, что до самого утра хлопали где-нибудь оконные створки, которые забыли закрыть на ночь. Однажды на окно услышал от одной из медсестер, что молодой агронженер весной самовольно бросивший лечение довел себя в итоге до безнадежного состояния и вернулся в санаторий. Наоко вспомнилась, с каким лицом этот молодой мужчина покидал их. Он был страшно бледен, но бодр, а еще чувствовалась в нем какая-то решимость. Его оживленный вид выгодно выделял его на фоне всех прочих пациентов, вышедших проводить товарища. И Наоко, вспомнив обо всем этом, о том, как глубоко он тронул тогда ее сердце. Восприняла известие очень болезненно, словно несчастье коснулось ее лично. К ним уже подступали холода, но близость зимы ни в чем еще пока не ощущалась. В горах продолжалась теплая золотая осень. Глава шестнадцатая. Больше двух месяцев Хадсоя провела в столичной больнице под неустанным наблюдением врачей, но проку от лечения не было. Поэтому в конце концов они сдались и Ойо с дочерью собрались обратно в деревню. Из О за ними специально приехала молодая жена хозяина. Узнав об этом, Акира последние две недели отдыхавший от работы дома, наложил на горло компресс и приехал на станцию Уэно, чтобы проводить их. Примечание: станция Уэно — крупная железнодорожная станция на территории специального района Тайто. Северо-восточной части города на расстоянии около пяти с половиной километров от квартала Цукидзи, один из транспортных узлов столицы. Конец примечания. Хатсуя на платформу занес на спине рикша, доставивший женщину на вокзал. Сегодня, заметив фигуру Акиры, девушка залилась особенно ярким румянцем. Всего вам хорошего. Вы тоже, пожалуйста, берегите себя. Попрощалась О. Йо. с явной тревогой всматриваясь в Акиру, который выглядел очевидно не здоровым. Не беспокойтесь, со мной все в порядке. Возможно, я сумею на зимних праздниках выбраться в деревню, так что ждите в гости, пообещал Акира, печально улыбнувшись о Ё и Хатсуе. Ну, доброго вам пути. Очень скоро поезд тронулся. Когда он скрылся, платформу залил солнечный свет. Неверный, задрожавший внезапно совершенно по зимнему, что-то внутри оставшегося в полном одиночестве Акиры не давало ему ощутить себя сколько-нибудь отдохнувшим и освеженным. Словно подгоняя себя, ну что дальше? Он медленно двинулся с места, чтобы дальше не намечалось. Ему очевидно было все равно. В ту минуту он размышлял вот о чем: в женщинах, отбывших обратно в деревню, и в ойо. И в хворой Хадсое, от которой отказались столичные врачи, естественно ощущалась определенная грусть. И все же они ничем не напоминали людей, утративших всякую надежду. Напротив, ему показалось, будто обе они, узнав о скором возвращении в деревню, вздохнули с облегчением, успокоились и даже несколько оживились. Неужели на них так утешительно действуют мысли о доме, о родном селении? А что делать с таким, как я, у кого никакой отдушины нет? В последнее время я чувствую какую-то душевную пустоту. Откуда она взялась? Встретившись в столице с Ойо и отцом, даже не подозревавших похоже об этой его опустошенности, он не мог не ощутить беспокойства, видя, что обречен идти в гордом одиночестве собственным путем, на котором никто ему не составит компании. С другой стороны. Именно в эти дни, рядом с ними, он так или иначе обретал подлинное умиротворение. Однако теперь Ойо с дочерью уехали, и в его окружении не осталось никого, кто мог бы отвлечь его от тяжелых мыслей. Тут вдруг у Акиры начался сильный приступ кашля. Чтобы как-то справиться с ним, пришлось остановиться и какое-то время стоять согнувшись. К тому времени, когда он смог распрямиться, Здание вокзала почти опустело. Работу, которую мне сейчас поручают в бюро, может выполнить любой сотрудник. Но если исключить работу, с которой очевидно справится кто угодно, что же тогда в моей жизни останется? Даводилось ли мне когда-нибудь делать что-то такое, чем я действительно горел? Не упомнить, сколько раз я порывался оставить нынешнее место, чтобы начать собственное дело? И даже пытался сообщить об этом начальству, но стоит мне увидеть доброжелательную улыбку директора, который, судя по всему, абсолютно во мне не сомневается, и я опять упускаю возможность выговориться. Чего я достигну, если так и буду из робости и стеснения от всего отказываться? Может быть, если удастся под предлогом нынешней болезни получить еще один отпуск и куда-нибудь уехать, побыть в одиночестве? то я сумею разобраться в себе и понять, чего же на самом деле ищу, откуда это чувство безнадежности, могу ли я положа руку на сердце сказать, что действительно стремился обрести и удержать тех, кого мысленно оплакиваю как свои потери, будь то наоко саная, только что покинувшие меня ойо и хатсуе или кто-то иной, погруженный в невеселые думы. Акира с удрученным видом чуть сутулись, побрел по вокзалу, залятому мерцающим светом почти зимнего солнца. Глава семнадцатая. На вершинах яцугатака уже можно было разглядеть снег. Наоко не оставляла появившейся с осени привычки к ежедневным прогулкам и в ясные дни выходила на воздух. Однако в горы пришла зима. Как бы ни сияло в такие дни солнце, как бы ни грело оно землю, ей не удавалось до конца освободиться от холода, сковавшего ее накануне. Порой, кутавшаяся в белое шерстяное пальто, на окна слышала, как под ногами у нее хрустит замерзшая трава. Но она все равно периодически пробиралась на пастбище, где больше не было видно ни коров, ни лошадей, и обдуваемые ледяным ветром трепавшими ее волосы шла до того места. Откуда могла разглядеть старое, наполовину засохшее дерево? На одной из его верхушек еще оставалось несколько сухих листочков, последнее пятнышко цвета посреди прозрачного зимнего неба. Листья безостановочно трепетали, словно их оскудевших жизненных сил уже не хватало на то, чтобы унять дрожь. Наока, подняв голову, какое-то время смотрела на них. Затем против воли тяжело вздыхала и поворачивала обратно к санаторию. В декабре небо затянуло тучами, пришел пронизывающий стыл и холод. Несмотря на то, что горы с начала зимы не раз уже скрывались в снежных облаках, которые бывало не рассеивались по несколько дней подряд, у подножия снегопадов в этом году еще не случалось. Установившееся атмосферное давление переносилось пациентами санатория очень тяжело. Все чувствовали себя угнетенными. Наока тоже не находила больше сил для прогулок. Дни напролет она проводила, не поднимаясь с кровати. Посреди выстуженной палаты, при распахнутых настежь окнах, ощущая кожей лица болезненные прикосновения холодного воздуха, из-под шерстяного одеяла видны были только ее глаза. Она вспоминала о разных приятных вещах. о том, какие запахи витали в одном маленьком уютном ресторанчике, где так славно потрескивал огонь в камине, о том, как выйдя оттуда она гуляла по усыпанной опавшими листьями аллее вдали от шумных центральных улиц, и начинала думать, будто и для нее еще возможно такая жизнь заурядная, но полная искренних переживаний, а потом вдруг ее посещала мысль, что впереди у нее ничего нет. И тогда казалось, будто ждать ей абсолютно нечего. Неужели жизнь моя подошла к концу? Думала она с внутренним содроганием. Может ли кто-то сказать мне, что делать дальше? Или у меня нет иного выбора, кроме как продолжать нынешнее существование и ни о чем другом лучше не помышлять? В один из дней сумбурный поток мыслей на око прервала медсестра. Прошу прощения, к вам посетитель. Медсестра посмотрела на наокас улыбкой в глазах, ожидая от нее знака согласия, а затем произнесла в сторону двери: «Заходите, пожалуйста». Оттуда неожиданно послышался надрывной кашель, показавшийся наоке незнакомым. Она ждала, теряясь в догадках, кто бы это мог быть. Наконец в дверном проеме возник молодой человек, высокий и худощавый. Подумать только, акирасан! Неожиданное появление Судзуки Акиры вызвало на лице Наоко строгое и как будто обвиняющее выражение. Акира замер в дверях и, видимо, смущенный взглядом Наоко, в знак приветствия нервно склонил голову. Затем, словно избегая смотреть ей прямо в глаза, с подчеркнутым интересом обвел взглядом палату, после чего начал стягивать пальто, но снова закашлялся. Наоко, Не в силах безучастно наблюдать за происходящим, произнесла из постели: "Здесь холодно, верхнюю одежду лучше не снимать". Услышав это, Акира послушно натянул обратно наполовину снятое пальто и снова встал столбом, без тени улыбки, внимательно глядя на лежащую на окно, будто ожидая от нее дальнейших указаний. Она еще раз оглядела его, тихого, беззлобного, точно такого же, как и прежде. И от чего ты ощутила спазмы в горле? И все же зачем вдруг Акира, все последние годы, особенно в период после ее свадьбы, не подававшая о себе никаких вестей, решил в этот зимний день посетить лечебный санаторий в горах? Пока причины визита оставались неясны, даже миролюбивый вид гостя с неизбежностью продолжал ее чем-то раздражать. Можно сесть вон там? Наконец обронила Наоко. По-прежнему не вставая с кровати, и с явным недовольством указала на стул. Хорошо. Акира бросил быстрый взгляд на ее профиль, снова торопливо отвернулся и опустился на обтянутый кожей стул, стоявший возле самых дверей. Я услышал, что вы в этом санатории перед отправлением в небольшую поездку, и уже в поезде решил по пути навестить вас, сказал он, потирая ладонью исхудавшую щеку. И куда вы направляетесь? – спросила она с тем же недовольным видом. Да как сказать? Вроде бы никуда. Забормотала Кира, словно разговаривая сам с собой, а затем вдруг широко распахнул глаза и, прежде чем осознал, что говорит вслух, произнес таким тоном, будто рядом никого не было: захотел вдруг отправиться в зимнее путешествие безо всякой цели. Едва Наоко услышала ответ. Губы ее скривились в подобии усмешки. Эта привычка сохранилась у нее с детских лет. Стоило собеседнику, Акире или кому-то иному, проявить словом или делом характерную наивную мечтательность, как она начинала над ним подтрунивать. Лицо ее тоже само собой приняло выражение, вошедшее в привычку в те далекие годы, и когда она это заметила, то почувствовала странное возбуждение. Показалось, будто внутри ее воскресла Наока прежних лет. Впрочем, продолжалось это считанные секунды. Акьера снова начал кашлять, и она против воли нахмурила брови. «Как можно быть таким безрассудным? Без конца кашляет, и притом сильно, но все-таки едет в какое-то путешествие, хотя лучше бы ему никуда не ездить», безучастно отметила Наока про себя. Затем с неласковым видом спросила. Вы должно быть простудились. Возможно, не стоило отправляться в путь в такую морозную погоду. Все в порядке, рассеянно отозвался Акира, словно пребывая мыслями где-то далеко. Просто слегка надсадил горло, ничего серьезного. Окажусь среди снега, и мне напротив сразу полегчает. В то же время думал он о другом. Как так вышло, что я решил приехать в подобное место и повидаться с Наоко Сан? Идея навестить ее возникла уже в поезде, но я сразу проникся задумкой, хотя до недавнего времени даже не помышлял о том, чтобы увидеться с ней. Меня абсолютно не интересовало, как на Ока Сан теперь живет, сильно ли переменилась с давних пор, или, может быть, осталась такой же, какой и была. Я хотел одного, хотя бы секунду, как в давние времена, скрестить с ней раздраженные взгляды и больше ничего. После этого сразу можно уходить. Но вот я вижу ее и снова, как в детстве, ощущаю, что не успокоюсь, пока не расскажу про все свои синяки и царапины. И чем холоднее прием, тем настойчивее желание излить душу. Однако своей первоначальной цели я достиг, так что лучше поскорее отклониться. С этими мыслями Акира поднялся на ноги и глядя на профиль лежащей на окне. Попытался что-то сказать, однако о том, что ему пора идти, сообщить сходу не смог и просто прочистил горло. На этот раз кашель его прозвучал сухо. Снег здесь еще не лег, верно? Вопросительно поглядывая на Наоко, словно спрашивая ее разрешения, Акира прошел в сторону балкона, остановился возле приоткрытой двери и ее жест от холода стал изучать горы и леса. А затем, постояв немного, обернулся и сказал: "Мне кажется, когда ложится снег в этих местах должно быть очень хорошо. Я-то думал здесь уже бело". Наконец он решился выйти наружу, сгорбился, облокотившись о перила, и стал что-то пытливо выискивать среди гор и лесов, которые отлично просматривались с балкона санатория. А он все такой же, думала Наоко. внимательно изучая со спины замерзшего на балконе Акиру. Тот стоял, не меняя позы, и как будто смотрел в какую-то одну точку. Он с детства был застенчивее прочих и потому казался слабым. Но при всем том, имелась в нем и другая сторона. В случае необходимости он мог проявить редкостное упрямство. Если считал, что должен что-то сделать, готов был пойти на что угодно, лишь бы добиться своего. И теперь ей вспомнилось, что своей настойчивостью он даже ее ставил порой в тупик. Акира неожиданно обернулся. Заметил на лице погруженной в свои мысли на око блуждающую полуулыбку, оторвался от перил и, щурясь, зашел в комнату. Заговорив с ним, на око невольно произнесла то, что действительно вертелось у нее на языке. «А вы совсем не изменились, Акира-сан. Мне даже завидно». Но женщины создания ничтожные, только выйдут замуж и их уже не узнать. Хотите сказать, вы переменились? Ответил вопросом на вопрос Акира, резко останавливаясь, словно услышанная явилась для него неожиданностью. Эта прямодушная реплика вызвала на лице Наоко улыбку, порожденную в равной мере самоиронией и желанием скрыть истинные чувства. А как вам кажется? Мне? Пробормотала Кира в явном замешательстве, глядя на собеседницу. Даже не знаю, что ответить. Сложный вопрос. Сказав так, он подумал, что женщина эта, скорее всего, несчастна, поскольку, как и всегда, никому не находит понимания. Ему не хотелось расспрашивать, как Наоко жила после свадьбы. Да она, вероятно, и не стала бы о таком рассказывать ни ему, ни кому бы то ни было еще. И все же у него складывалось такое чувство, будто в том, что касалось Наоко, он нынешний сумел бы понять все, что угодно. Прежде бывало, ее поступки и правда казались ему непостижимыми, но теперь он чувствовал, какими бы непроходимыми путями она не повела в глубины своего сердца, он один мог последовать за ней куда угодно. Она вероятно страдает, уверившись в том, что никто не может ее понять, продолжал размышлять Акира. Когда-то мне то и дело доставалось от Наоко Сан за мою мечтательность, но даже у нее, в точности как у ее матушки, так нежно любимой мною, имелись свои мечты. Просто Наоко Сан, натура решительная, сумела запрятать их глубоко-глубоко и так надежно, что даже сама о них не догадывалась. Но до чего должно быть неожиданно ее мечтания? Акира не сводил с Наоко внимательного взгляда. в котором читались все одолевавшие его мысли. Однако Тали лежала с закрытыми глазами, с головой погрузившись в собственные размышления. Время от времени по ее худой шее пробегала что-то вроде конвульсий. Тут Акира вспомнил, что как-то раз столкнулся на железнодорожной станции Огикубо с человеком, которого посчитал мужем Наоко. Он подумал, не рассказать ли перед уходом об этом случае, но почувствовал вдруг что лучше о нем не упоминать, и оборвал себя на полусловие. Решив, что теперь-то уж точно нужно уходить, Акира сделал пару шагов в сторону кровати, но остановился в некоторой растерянности и пробормотал всего пару слов. «Мне уже...» Наока открыла глаза не сразу. Она ждала, что собеседник скажет дальше, но продолжение не последовало. Поэтому она все-таки подняла веки, посмотрела на Акиру, И поняла наконец, что тот собирается уходить. Вам уже пора? На лице ее отразилось легкое удивление. Она подумала, что свидание получилось через чур коротким, но желание удержать гостя не выразила. Напротив, ей показалось, будто ее освобождают от чего-то. Я радуясь чувству свободы, поинтересовалась: «Вас сколько приходит ваш поезд?» Я даже не посмотрел, но знаете. В моем бесцельном путешествии такие моменты не слишком важны. Во сколько бы ни пришел, с этими словами Акира вновь, как и в момент приветствия, неловко поклонился. Пожалуйста, берегите себя. Наблюдая этот скованный поклон, Наоко вдруг ясно осознала, что с того момента, как перед ней появился Акира, она упорно скрывала от себя собственные чувства, словно сожалея о прежней холодности. Она обратилась к нему на прощание с теплотой, которая до сих пор в ее голосе не звучала. И вы, пожалуйста, не перетруждаете себя безнадобностью. Хорошо. Бодро отозвался Акира, на последок широко распахнув глаза, еще раз взглянул на Наоко и скрылся за дверью. Было слышно, как, удаляясь по коридору, он вновь заходится в судорожном кашле. Оставшись одна. Наоко особенно отчетливо ощутила своего рода сожаление, которое с недавних пор потихоньку наполняло ее сердце. Глава восемнадцатая. Казалось, промелькнувший перед глазами силой от одинокового путника в скорости растает без следа, точно тень, пронесшаяся по зимнему небу птицы. Но этот тревожящий образ оставил в душе Наоко след. который со временем становился только глубже. В тот день после прощания с Акирой на око до самого вечера не покидала непонятная горечь, похожая на горечь раскаяния. Поначалу это было лишь смутное ощущение. Ей казалось, она пытается скрыть некие чувства в отношении Акиры. Все то время, что он находился у нее перед глазами, она испытывала раздражение, не понимая, на кого злиться. на него или на себя. Ей чудилось, будто он снова, как в далекие отроческие годы, лезет к ней в душу, выставляя на показ свои шрамы. И все же это было не единственной причиной ее недовольства. Куда больше ее обеспокоило другое. Она, выражаясь привычным языком, почувствовала смутную угрозу своему тихому существованию, и это теперь, когда все успокоилось. и устроилась в соответствии с ее горизонтом мира ощущением. Во время встречи ей открылось, что Акира, страдающий от болезней ничуть не меньше ее, но стремящийся испить чашу до дна, словно раненная птица, которая все сильнее бьет по коленечным крылам, тот самый Акира, который у прежнего на ока вызвал бы вероятно лишь скептическую гримаску, был куда честнее, чем она с ее нынешними пессимистическими взглядами на жизнь. она ощутила превосходство собеседника, но не пожелала в этом признаться ни ему, ни себе самой. Лишь несколько дней спустя Наоко осознала, что все это время занималась своего рода самообманом, и тогда поняла, до、да、чего еще глупа и не зрела, обошлась с человеком так холодно и не сказав ни слова искренней благодарности, отправила во Свояси, хотя тот специально прервал путешествие. И заехал навестить ее. Впрочем, даже ломая руки от досады, она думала про себя, что если бы она чести сердечно склонила тогда перед Акирой голову, какой жалко она чувствовала бы себя при следующей встрече с ним, если, конечно, такая воль суждено состояться, и несмотря ни на что, невольно испытывала облегчение. Пожалуй, именно с того времени Наоко всерьез задумалась о том. Насколько плачевно ее нынешнее одинокое положение! Она стала потихоньку обдумывать свою незавидную долю, совсем как больной, который касается поначалу очень робко впалых щек и принимается осторожно их оглаживать, желая понять, насколько он ослаб и исхудал. Если не считать довольно приятных впечатлений детской и юношеской пары, она до сих пор не испытывала душевных переживаний достаточно глубоких и ярких. Для того чтобы одних воспоминаний о былом, как в случае ее матери, хватило бы на всю вторую половину жизни, да и будущее, при сохранении текущего порядка, не сулило никаких событий, по поводу которых стоило питать хоть какие-то надежды. В настоящем она была беспрецедентно далека от того, что именуют счастьем, хотя и к несчастнейшим созданиям себя не причисляла, погружаясь в одиночество. Она обретала своего рода успокоение, просто оно представлялось слишком скромным воздаянием за тоскливую пустоту, которую приходилось терпеть в горах в такие зимние дни. Но до чего фальшивой была, вероятно, ее нынешняя жизнь, особенно в свете искренности Акиры. Он так тревожился о том, что его ждет впереди, так стремился достичь предела мечтаний, и ради этого, похоже, готов был подойти к... к самому краю своего существования. Так есть ли смысл, вопреки всему, убеждать себя по-прежнему проводя дни в праздной бездеятельности, будто впереди еще ждут какие-то радости, или может быть там, в будущем, произойдет что-то такое, что позволит ей возвратиться к самой себе? Мысли на око неизменно крутились вокруг одной и той же темы. Ее печальная доля зачастую лишь умножая. бесплодное сомнение. Глава девятнадцатая. До той поры, получая пухлые почтовые конверты, подписанные матерью Кайской, Наоко никогда не испытывала желания сразу их распечатать. Они подолгу лежали в изголовье ее кровати, и бралась она за них всегда с неприятным чувством. После приходилось сочинять ответ с еще больше неприязнью. Она начинала складывать вместе слова, не имевшие ничего общего с реальностью. Однако с конца осени Наоко постепенно стала подмечать в обычно безжизненных письмах Свекрови что-то новое. Теперь она могла читать их уже не хмуря брови над каждой фразой, как делала раньше. Письма из дома все так же вызывали у Наоко досаду и подолгу ждали своего часа возле изголовья. Наоко не спешила приступать к чтению. но взявшись за конверт, уже не могла выпустить его из рук. Почему в ней утихло было и отвращение? Она не заостряла на этом особого внимания, не пыталась понять, но с каждым новым письмом этого на ока отрицать не могла. Сквозь скачущий почерк свекрови перед ней все отчетливее проступал выписанный там образ глубоко удрученного кайска. Спустя несколько дней после визита Акиры по сморным вечерам. Наоко принесли очередное письмо, вложенное, как обычно, в серый конверт. Сперва она по своему обыкновению не стала брать его в руки, но спустя какое-то время задумалась: не случилось ли чего-нибудь и поспешила конверт вскрыть. Однако ничего нового в письме не сообщалось. Свекровь писала то же, что и всегда. Никаких неожиданных бед секунду назад рисовавшихся Наоко скей-скей не приключилось. Это было почти досадно. Тем не менее чувствовалось, что письмо писалось в таропях. Неровный почерк местами было трудно разобрать, и такие фрагменты на око просматривала бегло, пропуская слова. Поэтому, добравшись до конца, решила перечитать все еще раз с самого начала. После чего прикрыла глаза и надолго погрузилась в свои мысли. А когда пришла в себя, поняла, что настало время вечернего замера температуры. Убедившись, что у нее как и всегда неизменные тридцать семь и две, она не вставая с постели достала бумагу, карандаш и принялась за ответ свекрови. Писать было не о чем, и рука то и дело неуверенно замирала. Едва ли здесьшие морозы последних дней заслуживают отдельного упоминания. Однако врачи в санатории говорят, что если перетерпеть все неудобства и пережить в горах зиму, здоровье полностью восстановится. Поэтому, как вы, матушка, и предполагали, крайне маловероятно, чтобы в ближайшее время они отпустили меня домой. В действительности, я уверена, не только вы, матушка, но и кайская сама. Примечание: именно и суффикс, выражающий высокую степень почтения к собеседнику или адресату. Конец примечания. Тут она остановилась и, поглаживая кончиком карандаша худую щеку, представила удрученного мужа. Даже сейчас, сама того не замечая, она адресовала возникшему воображению образу тот же пронизывающий взгляд, который всегда вынуждал мужа отводить глаза. Не могла бы ты больше не делать такое лицо, когда смотришь на меня? Так он сказал ей, будучи, видимо, не в силах дольше терпеть подобное. В тот день непогода вынудила его задержаться в санатории, и выглядел он тогда очень обеспокоенным. Эта картина внезапно вытеснила из сознания Наоко все прочие, целиком заполнив сердце. Вскоре веки ее сами собой опустились, и на лице, как во время той страшной бури, вновь появилась вызванная воспоминаниями странная, немного пугающая улыбка. Шли дни, а небо по-прежнему затягивали плотные снеговые облака. Иногда со стороны какой-нибудь вершины Вместе с ветром прилетала мерцающая в лучах солнца характерная белая пыль, и пациенты оживлялись. Наконец-то снег. Но тем все и заканчивалось. Облака все так же закрывали небо. Холод, казалось, обволакивал кожу. На око представляло, как под этим хмурым зимним небом Акира, совсем исхудавший, уже не похожий ни на какого путешественника, бредет от одной незнакомой деревни к другой. Он, скорее всего, еще не нашел то, что ищет. Впрочем, цели его поисков она не представляла. До чего должно быть безрадостные мысли владеют им? По мере того, как на око все глубже вглядывалась в этот безумный образ, в ней самой просыпалась какая-то воля к жизни. И бывало, она испытывала искреннее беспокойство за своего друга детства. Но у меня, в отличие от Акиры Сан, нет ничего, что я непременно Любой ценой у хотел бы сделать, думала в такие моменты Наоко. Может быть, это от того, что я замужем и подобно многим замужним женщинам могу жить только тем, что составляет не мою, а чужие жизни. Глава двадцатая. В один из вечеров поезд, двигавшийся с внутренних территорий Синьцю в сторону столицы, привез больного Судзуки Акиру. в те места вблизи границы с Дзёсю, где располагалась деревня О. Безотрадное зимнее путешествие, продолжавшееся уже около недели, лишило Акиру последних сил. Жестокий кашель не оставлял его, а кроме того, похоже, начался ожар. В вагоне Акира почти не открывал глаз. Он бессильно привалился к оконной раме и лишь изредка поднимал голову, затуманенным взглядом провожая пустые голые леса Из дорогих его сердцу лиственниц и дубов, которых постепенно становилось за окном все больше, ему далеко не сразу удалось получить месячный отпуск, и теперь отчаянно не хотелось так бездарно завершать зимнее путешествие, предпринятое, чтобы определиться с планами на будущее. Это было бы обидно. Он ожидал от поездки совсем иного. В конце концов он решил, что проедет немного назад, завернет в деревню О. отдохнет там какое-то время, а затем, поправив здоровье, продолжит путь, на котором его существование обретет смысл. Саная из деревни уехала вскоре после свадьбы. Ее мужа перевели в Матсумото. Мысль об этом вызывала в Акире грусть, но в то же время унимала волнение. Он чувствовал, что теперь может с оспокойным сердцем верить себя хворово этим местам. Тем более, что в настоящий момент он очевидно ни в ком не нашел бы такого заботливого внимания к своему здоровью, как в обитателях Ботания. Поезд двигался через леса, вырываясь из одной чащи, погружался в другую. В просветах между бесчисленными стволами абсолютно голых лиственниц показался одетый в снега вулкан Асама, яркая насечка на пасмурном металлически сером небе. По тому, как тяжело вдруг запыхтел паровоз, Акира понял, что они, наконец, подъезжают к станции О. Деревня О, где все слегка кренилось на бок, и дома, и поля, и деревья, располагалось на том же склоне. Тяжелые вздохи локомотива вызвали в теле Акиры такую дрожь, словно у него резко подскочила температура. Это были те самые бередящие душу звуки, к которым он... с щемящим чувством прислушивался еще на нишней весной и в начале лета, когда гуляя на закате по окрестным лесам, говорил себе: вот и вечерний столичный подошел. Когда поезд прибыл на маленькую станцию в затененной горной долине, Акира с трудом сдерживая подступающий кашель, поднял воротник и вышел из вагона. Вместе с ним с поезда сошло всего пять или шесть человек, все из местных жителей. Ступив на платформу, он пошатнулся и едва не упал, но сделал вид, будто виной всему небольшой чемодан. Выходя из тамбура, он переложил его в левую руку, ненадолго, чтобы открыть дверь, а теперь демонстративно рывком вернул в правую. Когда он миновал станционный турникет, над головой тускло загорелась одинокая электрическая лампочка. Он успел заметить, как в залепанной стеклянной двери За которой скрывалась комната ожидания отразилось его безжизненное лицо, но отражение тут же пропало, будто кто-то его проглотил. Солнце сейчас садилось рано, и хотя было еще только пять, на улице уже стемнело. Стоянка возле станции пустовала, ни автобуса, ни машин, а Кира не увидел, поэтому пошел с чемоданчиком в руках пешком, с трудом преодолевая подъем. Дорога вплоть до самого леса, расположенного на полпути к деревне, вела в гору. Вечерний воздух стремительно оставал, и Акира то и дело, дававший ногам отдых, чувствовал, как тело периодически охватывает леденящий озноб, вновь моментально сменяющийся таким жаром, словно его томили на огне, но воспринимал все с каким-то отстраненным спокойствием. Показался лес. На опушке все еще стояла похожая на заброшенный сарай лачуга. Перед лачугой сидел грязный пес. Ни с того ни с сего вспомнилась вдруг обитавшая здесь давным-давно собака черной масти, когда Акира и Наоко-сан возвращались с велопрогулок, та всегда бросалась на колеса, отчего Наоко-сан испуганно вскрикивала. Но сейчас перед лачугой собака сидела уже другая, коричневая. В лесу было еще относительно светло, ибо почти все деревья стояли голые. Что не говори, а лесок этот вызывал в Акире немало воспоминаний. В детстве, когда он пересекал нагретую солнцем высокогорную равнину и заезжал на велосипеде под сень этих деревьев, его пылающих щек всегда касалась приятная прохлада. И теперь свободная рука непроизвольно поднялась и тоже внезапно коснулась щеки. Бездонный холод сумерек, тяжелое прерывистое дыхание, жар щек. Он нынешний с огбенной в лихорадочном состоянии устало бредущий по дороге и мальчишка, у которого после езды горит лицо и прерывается дыхание, странным образом начали сливаться воедино. Посреди леса дорога раздваивалась. После развилки одна дорожка вела прямо в деревню, вторая уводила в сторону к дачным коттеджам. куда в свое время приезжали на летние месяцы Акира, Наоко и их родные. Эта вторая дорожка, густо поросшая травой, плавно изгибаясь, шла от самой развилки до задних дворов дачных домиков под небольшим уклоном. И часто, когда они сворачивали на нее, Наоко, сверкая из-под соломенного шляпа белозубой улыбкой, кричала ехавшему позади Акире: "Смотри, я отпускаю руль!" Непрошенные образы минувших дней заставили утомленное сердце на секунду забиться чаще. Бросив чемоданчик на обочину, Акира тяжело, мучительно дышал. Плечи его ходили ходуном. Отчего я по приезде в О сразу погрузился в воспоминания. Только и делаю, что ворошу давнее и, казалось бы, надежно позабытое прошлое. Видимо, многое еще живо в памяти. Одно цепляется за другое. Голова идет кругом. Должно быть, я не в себе из-за высокой температуры. Лес погрузился во тьму. Акира помрачнел вместе с ним, поднял чемодан и, ссутулившись, вновь пошел вперед, переставляя ноги в каком-то полузабытии. Однако вскоре резко вскинул голову и поглядел на верхушки деревьев. Их еще не накрыл мрак. плотная сеть, вычерченная на фоне тусклого неба переплетающимися ветвями высокой березы, судя по всему, неожиданно напомнила ему событие какого-то другого дня, пережитого в столь же далеком прошлом. Он сам не понимал, отчего так, но картина эта, будто слова песни полной неземной доброты, на мгновение подарила ему утешение. Какое-то время он с потрясенным видом разглядывал сплетенную из голых ветвей паутину. а затем вновь опустил плечи и двинулся дальше и впечатления от увиденного стали незаметно в нем затихать но хотя картина это больше не стояла у него перед глазами память о ней продолжала греть его пока он задыхающийся брел по дороге судорожно сжимаясь при каждом вдохе пожалуй теперь и умереть было бы не так тяжело внезапно подумал он однако нужно жить дальше возразил он самому себе, словно в знак сочувствия. Зачем, если ты никому не нужен, если у тебя нет никакой цели? Зачем жить дальше? зазвучал вопрошающий голос. Что же делать, коли такова моя планина? ответил он совершенно равнодушно. Такое чувство, будто я все потерял, не успев даже толком понять, что ищу. С какой целью я отправился в путь? Ринулся в это зимнее путешествие, очертя голову, как сорвавшаяся в ночь летучая мышь. Точно мне было страшно дольше вглядываться в себя такого опустошенного, а между тем единственное, что мне пока удалось обрести в дороге, это понимание, чего же я навеки лишился. Если бы только я мог увериться, что переживание этой утраты и есть мое главное предназначение, я бы отдал ему все свои силы, хотя какие силы! Я сейчас едва в состоянии справиться даже с жаром и ознобом, которые попеременно сводят меня с ума. Наконец лес расступился, и за увядшими шелковичными полями показалась деревенька, каждым своим домом клонящаяся к подножию вулкана. Над крышами мирно поднимался дымок. Готовили ужин над домом Ойо и ее родичей тоже вилась струйка дыма. Акира почувствовал облегчение и любое стихим вечерним пейзажем даже позабыл на время, что внутри его по-прежнему странным образом чередуются жар и холод. Перед его мысленным взором неожиданно возникло постаревшее лицо матери, скончавшейся, когда он был еще ребенком. Только теперь Акира осознал, что привиделось ему Давича посреди леса в переплетении березовых ветвей. Какой силуэт легким намеком проступил в грубом наброске и тут же исчез, не проявив себя до конца. Он увидел родную мать, которая умерла так давно, что черты ее почти уже стерлись из его памяти. Глава двадцать первая. С того дня, как Акира, измученным многодневным путешествием, при поручил себя заботам обитателей Ботания, он Возможно, вследствие душевной слабости, почти все время лежал, не вставая. В деревне врача не было, а посылать за ним в ближайший городок Коморо Акира на адрес отказался. Поэтому сражался с недугом собственными оскудевшими силами. Он стойко переносил мучительную лихорадку, поскольку, видимо, убедил себя, что ничего страшного она не представляет. О, Йо и другие самоотверженно выхаживали гостя. поддерживая в нем любые проявления бодрости духа. Когда начинался жар, Акира закрывал глаза и, погружаясь в легкую дрему, возвращался мысленно к себе путешествующему. Помнится, в одной из деревень за ним погналась четверка собак, и ему пришлось спасаться бегством. В другой он повстречал углейжогов. По третьей бродил на исходе дня, захлебываясь о чажным дымом, пока пытался отыскать гостиницу. Как-то его внимание привлекла женщина, по виду уже не молодая. Она в задумчивости стояла перед сельским домом с плачущим ребенком за спиной. Проходя мимо, Акира не раз обернулся в ее сторону. Однажды он с грустью наблюдал за собственной тенью бесприютно скользящей в ней ярком солнечном свете по беленным стенам деревенских построек. Он видел себя в разные моменты унылого зимнего путешествия. всегда глубоко опустошенного. Видения внезапно возникали у него перед глазами и на какое-то время оставались с ним. Когда опускались сумерки, да более отчетливо слышалось, как вечерний столичный поезд, несколько дней назад доставивший Акиру из крайней точки его маршрута в О, с пыхтением взбирается по склону, к которому прыгнула деревня, и подъезжает к станции. Дыхание парового двигателя разгоняло все видения, до тех пор окружавшие Акиру, и его путевые портреты таяли без следа. И тогда, последним отголоском оставались лишь две картины: вот он бесконечно уставший, только недавно сошедший с вечернего поезда, бредет в деревню, а вот, наконец, достигая середины леса, замирает, словно уловив доносящиеся откуда-то слова доброй песни. И какое-то время завороженно вглядывается в переплетение березовых ветвей у себя над головой. И вместе с этими картинами неописуемый трепет в сердце, какой он испытал, едва выйдя на опушку, когда увиденная неожиданно сложилась для него в образ спокойной матери, которой он лишился еще ребенком. Все заботы о госте взяла на себя в эти дни молодая жена хозяина, но иногда она была занята. И тогда к Акире, оставив ненадолго дочку, заходила о ее, поднести лекарства или помочь чем-то иным. Он смотрел на стареющее лицо этой женщины, которой шел уже пятый десяток, и чувствовал, как в нем волной поднимается нежность, какой он к ней прежде не испытывал. Когда она садилась рядом, у него возникало такое чувство, будто он вновь видит кружева березовых ветвей. А за ним временами отчетливо проступает почти стершийся из памяти ласковый облик матери. Как себя чувствует Хатсуэсан? Коротко спросил ее Акира. Как и прежде? Нуждается в постоянном уходе. Тяжело это, ответила Ойо с грустной улыбкой. Как никак, восемь лет уже прошло. Мы, когда приезжали в Токио с врачами советоваться, все там поражались, дескать, состояние ее при таком недуге. Все еще удивительно неплохое. Все-таки местный климат идет на пользу. Хорошо бы и Акира-сан тоже здоровье свое в деревне полностью поправил. Все так считают. Если бы мне еще в живых остаться, — подумал про себя Акира, но вслух ничего не сказал, и только по-доброму улыбнулся ой-йо, словно соглашаясь с ее словами. Снег, которого Акира так ждал, пока путешествовал, внезапно пошел в один из вечеров, когда перевалило уже за середину декабря. К следующему утру он полностью укрыл лес, поля, деревья, но и после этого не прекратился. Однако Акире было уже все равно. Лишь иногда, приподнимаясь на кровати, он с печалью глядел на побелевший мир за окном, на раскинувшееся позади дома поле и лес за ним. Ближе к вечеру снег ненадолго перестал. Небо все еще затягивали облака, но поднялся ветерок. Скопившийся на ветвях снег начал срываться вниз, обдавая все вокруг тучами снежных брызг. Акира, заслышав за окном шум, все-таки не смог оставаться абсолютно безучастным, поэтому снова сел на кровати и выглянул в окно. Он внимательно смотрел, как неустанно волнуется снег, выбеливший поле за домом. Сначала снежная пыль взвивалась над землейю, затем подхваченная ветром какое-то время носилась вокруг ледяным пламенем, и, наконец, исчезала вместе с ветром в никуда, оставляя по себе на снежном покрове только легкую шараховатость. Вот и вся моя жизнь такая же, как это ледяное пламя. Сохранился ли какой-нибудь мой след? Пожалуй, все они таковы. что уже следующий порыв ветра сотрет их, словно ничего и не было. Правда, я почти уверен, что той же колеей снова пройдет кто-то похожий на меня и снова оставит недолговечные следы, похожие на мои. Судьба одного находит продолжение в другом и так без конца. Размышляя в одиночестве, Акира не отрываясь вглядывался в снежное сияние за окном и похоже не замечал, как комнату постепенно окутывают сумерки. Глава двадцать вторая. Снег по-прежнему валил, не переставая. От бесплодных размышлений на око сделалась совсем не в моготу. Несколько раз, когда казалось, что ее вот-вот заметит кто-нибудь из медсестер или пациентов, она прямо в галошах возвращалась к себе в палату, и она сказала, что она не могла, не могла, не могла, не могла, Но в итоге все-таки сумела неким незамеченной выскочить через задние двери санатория на галерею, пройдя сквозь рощу, она по объездной дороге направилась в сторону станции. Снег летел прямо в лицо, поэтому время от времени приходилось замедлять шаг и отворачиваться. Поначалу Наоко думала просто немного пройтись, добежать вот так с не покрытой головой до станции, благо по объездной до нее было всего пять кварталов. и сразу вернуться обратно. С этой мыслью она вложила в карман пальто конверт, который собиралась бросить в почтовый ящик у вокзала. Это был ответ на полученное утром письмо от матери Кейской. Свекровь писала, что, кажется, простудилась и уже целую неделю не встает с постели. Пройдя по задворкам первого квартала, Наока столкнулась с шагавшей ей навстречу женщиной в утепленных штанах, укрывавшейся от снега. под низко склоненным зонтом. Ой, надо же! Неужели вы, Куракавасан? Неожиданно окликнула ее молодая женщина. Куда вы идете? Наоко испуганно обернулась. Это была сиделка, помогавшая в том корпусе, где лежала Наоко. В шарфе, скрывающем почти все лицо, в зимних штанах хакама она выглядела в точности как одна из местных жительниц. Я недалеко. Чувствуя себя неловко. Наоко смущенно улыбнулась, но тут снова налетел ветер со снегом, и она невольно потупилась. Вы только поскорее возвращайтесь, с нажимом произнесла Седелька. Наоко, не поднимая глаз, молча кивнула. После этого она прошла с непокрытой головой еще один квартал, и к тому моменту, когда добралась наконец до железнодорожного переезда, уже почти решилась повернуть обратно в санаторий. немного постояла на месте, стряхивая шерстяными перчатками грубые вязки, налипший на волосы снег, и вдруг подумала про добрую сиделку, которая не стала отчитывать пойманную на улице безрассудную пациентку. Сиделка шла, обматав лицо и голову шарфом, как делают русские женщины. Наока подумала, подумала и тоже закуталась с головой в шарф. Еще раз поблагодарила судьбу за такую встречу. И зашагала дальше в сторону станции. Обдуваемый ветрами, обращенный на север вокзал нещадно засыпало только с одного края, поэтому только один его край и побелел. И притулившаяся в тени вокзального здания старая автомобиль тоже укрыла снегом лишь наполовину. Наокая, думавшая перед обратной дорогой немного отдохнуть, заметила, что по пути и сама успела с одного бока побелеть. поэтому, прежде чем зайти внутрь, аккуратно стряхнулась с себя снег. После этого стянула шарф, укрывавший лицо, и, как ни в чем не бывало, зашла на вокзал. Столпившиеся вокруг маленькой печки пассажиры дружно обернулись к ней, а затем, словно сторонясь вновь прибывшей, расступились. На око против воли нахмурило брови и отвернулось. Она не сразу поняла, что причиной всему следовавший из столицы поезд, который как раз в тот момент въехал под крышу вокзала. Все вагоны подошедшего состава тоже были облеплены снегом лишь с одной стороны. Сошло всего полтора десятка человек. Переговариваясь между собой, они оглядывались с головы до ног, застывшую возле двери Наоко в ее светлом пальто, и один за другим уходили в снегопад. Да, столицу тоже засыпает, поделился кто-то. Продолжения фразы Наоко уже не расслышала. Значит, в Токио сейчас творится то же самое, подумала она, рассеянно оглядывая старенький автомобиль перед вокзальным зданием. Машина похоже, накрепко увязла в сугробе. Прошло еще немного времени, и дыхание Наоко почти выровнялось. Пора было возвращаться в санаторий. Она еще раз обвела взглядом вокзальное помещение. Возле печки, как-то незаметно, успела собраться новая толпа. Стоявшие там люди, преимущественно местные жители, обменивались короткими фразами и время от времени бросали в сторону топтавшиеся у входа незнакомки пытливые взгляды. Судя по всему, вскоре ожидалось прибытие столичного поезда, которому уже через две-три станции предстояло, очевидно, разминуться с недавно прошедшим мимо них поездом из Токио. Наоко внезапно подумала о том, что и этот состав будет, наверное, выбелен снегом только наполовину, а вслед за тем вдруг живо представила себе фигуру Акиры, как он, убеленный снегом, точно также с одного только бока, шагает в состоянии айфарии по какой-нибудь деревне. И тут ее внимание привлекла собственная обтянутая, связанная перчаткой рука, которую она отогревала в кармане пальто. а зябшие пальцы уже какое-то время перебирали лежащие там предметы. Все еще не отправленное письмо для свекрови и кожаный бумажник. Люди, до сих пор державшиеся поближе к печке, снова отступили от нее. Заметив это, на око поспешно прошла к билетной кассе и, достав из кармана бумажник, склонилась к окошку. Послышалась нелюбезная «Куда едем?» «Синдзюку». ответила Наоко с трудом сдерживая кашель, когда перед ней встали цепочкой вагоны поезда, как она и представляла, заснеженные только с одного бока. Она, словно увлекаемая вперед какой-то невидимой глазу неодолимой силой, поставила ногу на подножку тамбура. Пассажиры вагона третьего класса, в который зашла Наоко, заметили ее. Женщина в заснеженном модном пальто привлекала внимание. И принялись беззастенчиво разглядывать. Вид у меня должно быть весьма сердитый, подумала Наоко, недовольно хмуря брови. Она опустилась на ближайшее к выходу свободное сиденье возле дремавшего пожилого человека в железнодорожной форме. И к тому времени, когда поезд выехал на высокогорную равнину, укрытую такими обильными снегами, что леса и горы сделались почти неразличимыми, никто на нее уже не оборачивался. По-видимому, начисто позабыв о ее существовании. В этот момент она неожиданно осознала, что вместо окружающих ее прежде запахов криозота и сулемы ощущает заполнивший вагон удушающие запахи человеческих тел и табака и уловила в них некое предвестие, ностальгический привет из той жизни, в которую она намеревалась возвратиться. Стоило об этом подумать, как духота отступила. А внутри поднялась какая-то удивительная нервная дрожь. Ветер усиливался, снег за окном валил все гуще, так что даже ближайшие к железнодорожным путям деревья и дома виделись с неясными тенями. И все же на око еще примерно представляла, по каким местам проезжает поезд. Перед ее мысленным взором неожиданно всплыла печальная фигура засыхающего на корню дерева, конечно же выбеленного лишь наполовину. одиноко возвышающегося посреди заснеженного пустынного пастбища на расстоянии нескольких тё от путей, того самого дерева, в котором она временами узнавала саму себя. Примечание. Тё. Традиционная мера длины, составляющая около ста девяти метров. Конец примечания. И в груди что-то тревожно сжалось. Почему же я, бросив вызов в юге, Не надумала дойти до пастбища и взглянуть на дерево. Поверни я к нему, и вероятно ничего бы не произошло, не сидела бы я сейчас в этом поезде. От разносившихся по вагону запахов у Наоко все еще спирало дыхание. В санатории должно быть поднялся страшный шум, да и в Токио все будут шокированы. Что же со мной станется, если я сейчас передумаю, то еще смогу вернуться назад. Что-то мне боязно. Она без конца прокручивала в голове эти мысли, а сама между тем молила, чтобы поезд как можно скорее пересек границу префектуры, и наблюдая затем, как тают вдали последние уже ничем не примечательные для нее деревья на краю заснеженной высокогорной равнины, которую они похоже наконец пересекли, испытывала одновременно страх и трепет пред вкушением. Глава двадцать третья. В Токио тоже валил густой снег. Устроившись в углу расположенной в глубине гинзы «Джерман Бейкери», Наока уже почти час ждала, когда придет Кайска. Примечание. Немецкая пекарня. От английского «Джерман Бейкери». Известная в Японии сеть специализированных магазинов кофеен, где продавали европейскую выпечку и подавали кофе, основанная в самом начале эры Сёва, 1926-1989 немцем Вильгельмом Мюллером. Конец примечания. Но ожидание ее, судя по всему, нисколько не тяготило. Едва в зале распространялся какой-нибудь аромат, как она, зажмурив глаза, полной грудью вдыхала его. Ведь это был аромат возвращающейся к ней жизни. Сквозь помутневшие от мороза стеклянные двери. она наблюдала за деловито сносящими под снегом людьми, скользя по ним тем неподвижным взглядом, какой в Кайске, будь он сейчас рядом с ней, тут же вызвал бы негодование. Несмотря на вечерний час, людей в магазине, вероятно, из-за снегопада, было немного. Помимо Наоко, в разных углах зала виднелась всего три-четыре группы посетителей. Молодой человек артистической наружности, возможно, какой-нибудь художник, водрузив ногу на печку, стоявшую у входа в зал, время от времени с любопытством посматривал в сторону Наоко. Заметив это, Наоко внезапно задумалась о том, как выглядит: давно не мытые сухие волосы, обтянутые кожей скулы, крупноватый нос, бледные безкровинки губы. Она и в юности выглядела так, что старшие нередко сожалели. Хороша, да только поменьше бы резкости в чертах девочки. Новые детали ничуть этого образа не изменили, разве что привнесли меланхолическую нотку. На затерянной в горах железнодорожной станции людские взгляды притягивала модное городское пальто на око, но здесь, в центре столицы, ее одежда почти ничем не отличалась от одежды других людей. И только мертвенная бледность пациентки. Тайком улизнувшая из горного лечебного санатория и также тайком вернувшаяся домой, должно быть странным образом отличала ее от окружающих, поэтому на око то и дело закрывала лицо руками. Изменить его она, увы, не могла, и пытаясь вызвать хотя бы видимость румянца на щеках, бесконца терла бледную кожу. Неожиданно она ощутила чужое присутствие и в удивлении подняла глаза. Рядом, глядя сверху вниз, стоял Кейская. Перед тем, как зайти, он, похоже, попытался отряхнуть налипший снег, но его пальто все равно было белым бело. На око слабо улыбнувшись, сделала неуверенное движение, в котором лишь с большим трудом угадывался приветственный жест. Кейская с недовольным видом занял место напротив и какое-то время сидел молча. Ты и не думала, каким шоком станет для меня твой неожиданный звонок с вокзала Синдзюку. Что скажи на милость произошло? Наконец спросил он. Наоке ответила не сразу, поначалу ограничившись все той же слабой улыбкой. Ей вспомнилось, как нынче утром в самую вьюгу она выбралась из санатория и пустилась в свое маленькое путешествие, как приняла неожиданное решение на горной станции посреди укрытых снегами гор. Как затрепетала, вдохнув наполнявшие вагон третьего класса запахи жизни, на несколько мгновений пережитое вновь завладело ее мыслями, и она поняла, ей ни за что не суметь внятно, понятно для других объяснить свои поступки, совершенные в состоянии какой-то одержимости. Широко распахнув глаза, она неотрывно глядела на мужа, словно это могло заменить все объяснения и ответы. ейи так хотелось обойтись без слов, чтобы он просто заглянул в ее глаза и все понял. Это был тот самый взгляд, привычный взгляд на око, который Кайскэ чётно искал все эти одинокие дни. Но встретив его вот так, прямо, открыто, в силу природной слабости, все-таки не выдержал и отвернулся. Мама болеет. В конце концов, почти выдохнул он, по-прежнему не глядя на жену. ей сейчас лишние беспокойства ни к чему. Да, конечно, я поступила необдуманно. Наоки Глубоко вздохнула, как будто признавая в этот момент, насколько глубоко до сих пор заблуждалась, а затем с небывалым смирением в голосе добавила: Я сейчас же уеду обратно. Обратно? Сейчас? Никуда ты в такой снегопад уехать не сможешь. Не лучше ли сделать так? Ночь ты проведешь в Токио. А уже завтра отправишься в обратный путь. Вот только ночевать в доме на у море все-таки нежелательно ради маминого спокойствия. Кейское о чем-то напряженно размышлял, видно было, что он нервничает. Наконец он поднял глаза и понизив голос спросил: "А ты не согласишься провести ночь одна в гостинице? Я в Адзабу знаю одно небольшое и очень уютное заведение." Примечание. Отзабу, квартал в составе специального района Минато на юге Токио, на полпути от центра города к озеру Ота. Конец примечания. Дослушав до конца, Наоко, успевшая приблизить свое лицо к лицу мужа, ей очень хотелось знать, что он решит. Резко отстранилась и с видимым равнодушием ответила: «Меня устроит любой вариант». до сих пор она была исполнена удивительной решимости действовать, но именно теперь, оказавшись с мужем один на один, заговорив с ним, от чего-то перестала понимать, зачем вообще бежала из горного санатория, превозмогая снег и ветер, отважиться на подобный шаг, забыв обо всем, примчаться к нему в Токио, с каким лицом он взглянет на нее в первый момент, когда они только увидятся, она готова была рискнуть. она всю свою жизнь поставила на один этот момент, но не успела оглянуться, как они скатились к привычным супружеским ролям, и все вновь стало размытым и обтекаемым. Воистину, в человеческих привычках есть что-то неискоренимое и живое. Размышляя об этом, на око ко всему потерявшая интерес, обратила на мужа свой обычно отсутствующий взгляд, пристальный и в то же время невидящий. На этот раз Кайскэ, похоже, почувствовал, что деваться некуда, и его маленькие глазки, застыв, встретили вызов. Но лицо тут же залилось краской. Он вспомнил, что об упомянутой гостинице узнал совсем недавно от одного своего коллеги. Они как-то проезжали мимо, и тот, полушутя, принялся нахваливать это место, дескать, стоит взять на заметку, постояльцев почти не бывает, для рендерву лучше не придумаешь. На око не могла знать, от чего муж покраснел. При виде его смущения ей вдруг показалось, будто еще немного, и ей прятко кроется, что же побудило ее сорваться с места и забыв обо всем на свете примчаться к нему. Но он уже потараблевал ее, пришлось оставить отвлеченные размышления и подняться из за столика. Она еще раз с сожалением обвела взглядом зал кафе, ни по которому периодически разливались приятные ароматы. И следуя за мужем, вышла на улицу. Снег валил все так же непереставая. Он засыпал спешащих по своим делам прохожих, а те старались каждый по-своему прикрыться от него. Наоке, как и раньше, в горах плотно обмотала лицо шарфом и проигнорировав зонт, который раскрыл для нее кейская, быстро зашагала вперед, чтобы первой нырнуть в людскую толчью. Только на Сукея-Баси, когда народу вокруг стало поменьше, они смогли, наконец, отыскать такси и оттуда поехали к расположенной на задворках от Забу гостинице. Примечание. Сукея-Баси – один из мостов через ров замка Эдо, до наших дней не сохранившийся. Его снесли в 1958 году, но увековеченный в названиях многих близлежащих объектов. Конец примечания. От квартала Тора Номон такси резко повернуло и поползло вверх по крутому склону. На полпути к вершине они увидели на обочине погребенную под снегом машину. Она съехала в кювет и, очевидно, застряла. Примечание. Тора Номон. Торгово-деловой квартал специального района Минато, унаследовавший название от стоявших там некогда до 1874 года. Ворот замка Эдо. Конец примечания. Глядя на нее сквозь запотевшее стекло, Наоко вспомнила наполовину засыпанный снегом старенький автомобиль, оставленный возле железнодорожной станции в горах, а вслед за тем совершенно отчетливо, гораздо отчетливее, чем прежде, вспомнила вдруг и состояние, в котором пребывала за минуту до принятия скоропалительного решения о поездке в столицу. В тот момент. В глубине души она сделала выбор, отринув сомнения отдать всю себя без остатка. Чему этого она не знала? Чувствовала только, что если не попробует, не сделает шага вперед, то так никогда и не узнает. Ей вдруг почувствилась, будто она усмотрела это что-то в Кейске, который сидел теперь рядом с ней, плечом к плечу, и в то же время как будто не совсем в нем, а в том человеке. которым он ей тогда привидился. Перед домом, похожим на консульство какой-то страны, стайка детей, девчонок и мальчишек, среди которых были, кажется, и ребята-иностранные, разделившись на две команды, играла в снежки. Когда такси, сбавив скорость, проезжала мимо, брошенный чьей-то рукой снежок с силой ударился в стекло удаляющегося автомобиля, осыпав его снежными брызгами прямо перед лицом Кайска. Он непроизвольно вскинул руку к лицу и наградил детвору суровым взглядом, но увидев, что те даже не заметили этого маленького происшествия и продолжают самозабвенно перебрасываться снежками, заулыбался и потом не раз еще заинтересованно оглядывался назад, чтобы посмотреть на них. Неужели он так любит детей? Поведение Кейска вызывало в наоке теплое чувство. Это черта в характере мужа. Открылось ей впервые. Вскоре машина съехала с главной дороги, резко свернув в безлюдный, обсаженный деревьями переулок. Остановитесь здесь, бросил кайского водителю нетерпеливо, приподнимаясь на сиденье. На окна увидела обращенную фасадом в переулок маленькую гостиницу в западном стиле, отделенную от дороги лишь редком заснеженных пальм. Ошибиться было сложно. Глава двадцать четвертая. Наока, объясни мне, почему ты так внезапно вернулась, да еще в подобный день. Только задав свой вопрос, Кейская осознал, что уже спрашивал об этом раньше, и тут же вспомнил, что в первый раз объяснений так и не последовало, только долгий взгляд и несмелая улыбка. Опасаясь, вероятно, еще одного безмолвного ответа, он поспешно добавил: в санатории случилось что-то неприятное. Он видел, что на око колеблется, но при этом не догадывался, что она просто не знает, как объяснить ему собственный поступок, и потому медлит. Его тревожило, не кроется ли за ее молчанием какого-нибудь серьезного и действительно неприятного обстоятельства. Но в то же самое время он не мог не признать, что хочет во что бы то ни стало докопаться до сути, какие бы неприятности не повлекло за собой ее признание. Нужно сейчас же непременно выяснить все до конца, поэтому он продолжал допытываться. Насколько я тебя знаю, ты всегда тщательно обдумываешь. Какое-то время Наука молчала, не зная, что сказать. Она смотрела в окно, обращенное на север, на неглубокую долину, застроенную крошечными домами. Ослепительный белый снег плотным слоем укрыл уместившийся между склонами квартал. а по другую сторону этой ослепительно белой долины, среди снегов, то появлялось призрачным видением, то вновь исчезало что-то похожее на заостренную крышу церкви. На око размышляла. Будь она на месте Кейская, сразу начала бы с того, что в первую очередь занимает ее мысли. Ему же было важнее сперва как-то сгладить недоразумение, и только теперь он всерьез задумается о произошедшем. На око не видела в этом ничего нового. Кейская всегда был таким, но в кои то веке он казался сейчас чуть ближе, и ей захотелось еще немного сократить расстояние между ними. Она прикрыла глаза и предприняла еще одну попытку подобрать такое объяснение своим действиям, которое понял бы даже муж. Но затянувшееся молчание было воспринято нетерпеливым собеседником как очередной безмолвный ответ. Кейская. Решил, что иного ждать бесполезно. И все же это чересчур неожиданно. Тебе не кажется, такой поступок обязательно вызовет пересуды? – добавил Кайскэ, очевидно уже не надеясь узнать правду. Инаоко ощутила, что он вновь отдаляется от нее. Пересуды? Разве это имеет какое-то значение? Мгновенно откликнулась она на фразу мужа и тут же почувствовала, как в душе против воли. Поднимается извечная досада на него. В тот момент это оказалось настолько неожиданным, что она ничего не успела предпринять, чтобы как-то унять эмоции, и в порыве негодования выпалила первое, что пришло на ум. Я просто залюбовалась на снег и не смогла усидеть на месте. Почувствовала себя непослушным ребенком, до невозможности захотелось поступить по-своему, сделать то, что хочется. Вот и все. Когда Наока заговорила про снег, ей внезапно представилась одинокая фигура Цудзуки Акиры, на этот раз почему-то глубоко ее взволновавшая. У нее даже слезы выступили на глазах, хотя она сама не смогла бы сказать отчего. — Завтра я уеду обратно, извинюсь перед работниками санатория и скажу им ровно то же самое. Думаю, тем все и обойдется. Наока чуть не плакала. Поначалу ей всего лишь хотелось позлить мужа, и объяснение придумывалось на ходу. Но пока она говорила, ей стало казаться, будто в чем-то подобном, против всяких ожиданий, действительно могла скрываться неясная для нее самой причина ее порыва. Возможно, поэтому стоило договорить, как на душе у нее сразу необъяснимо посветлело. На какое-то время воцарилась тишина. Оба молчали. погрузившись в изучение снежного пейзажа за окном. Я не стану рассказывать матушке, что случилось сегодня, произнес наконец Кейская, и тебя попрошу о том же. При этих словах ему представилось лицо заметно постаревшей за последнее время матери, и он невольно вздохнул с облегчением. При таком раскладе нынешний инцидент, похоже, удастся замять без лишних неприятностей. В то же время. Закрывая на этом вопрос, он испытывал смутное недовольство собой. Чего-то он не учел. На секунду ему стало жаль Наоко. Конечно, если ты так соскучилась и не хочешь уезжать, это другое дело. Он думал о том, чтобы произнести эти слова вслух, но не мог решиться. А потом осознал, что если в нынешней ситуации вот так сразу выскажет свое предложение, если вновь поднимет ту же проблему, то лишь подчеркнет неестественность принятого решения. Наоко совсем не выглядит больной, и все же завтра должна будет вернуться в горную лечебницу. Кейское молча признал, что спокойствие и свободу, позволяющие ставить подобные вопросы в попытке понять чувства Наоко, дарила ему именно достигнутая договорённость о непременном возвращении жены в горы, и решил этой темы лишний раз не касаться. Хотя в глубине души ему наверняка хотелось навсегда удержать то, что связало их с женой насчитанные секунды, секунды пережитого только что всплеска чувств, когда обоих охватило какое-то смятение, ибо они ощутили, что действительно вот-вот дотянутся друг до друга. Но сейчас в его сознании на переднем плане отчетливо стояло лицо постаревшей матери, которое казалось даже с болезненного адра. продолжала приглядывать за сыном, внимательно отслеживая каждое его действие. И то, что они вдвоем с женой сидели теперь в подобном месте, обсуждали подобные вопросы, как будто служило причиной и проявившейся в материнском лице старости, да и самой ее болезни, и это внушало молодушему кайское чувство вины. Ему даже во сне не привиделось бы, что в последнее время его матушка на самом деле пытается украдкой протянуть руку помощи на око. Что же до самого Кайска, то он как раз перестал испытывать из-за на око такие сильные угрозения совести, как раньше. Для него настал тот счастливый момент, когда он мог сполна насладиться покойем, происходящим от дремотности вновь установившегося в его доме безмятежного образа жизни матери и чада. Поставив точку в череде размышлений, Кейс Кэ пришел к заключению, что им всем, включая Наоко, нужно еще немного потерпеть, пока все как-нибудь не устроится. Наоко больше ни о чем не думала. Она рассеянно смотрела, как падает снег за окном, как на другой стороне, погрузившейся в сумерки долины, по-прежнему временами показывается заостренная крыша церкви, И ей казалось, будто она уже видела точно такую картину, когда-то в детстве. Кейскэ достал часы, уточнить время. Если тебе пора, я не стану тебя задерживать, и завтра приходить не обязательно. Я смогу сесть на обратный поезд сама, сказала Наоко, мельком глянув в сторону мужа, зажав часы в руках. Кейскэ вдруг представил, как завтра утром она в такой снег отправится в обратный путь в горы. Где снега будет еще больше, как вновь станет коротать дни в одиночестве? Ему вспомнились почти стершиеся из памяти резкие запахи дезинфицирующих средств, болезни и страха перед смертью, неизменно потрясающие до глубины души. На окно в это время внимательно вглядывалась в потерянное лицо погруженного в думы мужа. На губах ее, само собой, безо всякой видимой причины. Появилась некое подобие улыбки. Быть может, он все-таки поймет, что с ней творится. Ей почувствовалось, будто она почти слышит, как он говорит: "Ты не хочешь задержаться в этой гостинице дня на два, Натри? Проведем это время вдвоем, втайне ото всех". Но вместо этого муж покачал головой, будто отгоняя назойливую мысль, и ни слова не говоря, не торопливо убрал лежавшие на его ладони часы в карман. тем самым давая понять, что ему пора. Наоко проводила взглядом фигуру пробирающегося по сугробам мужа, но и после того, как он ушел, еще какое-то время стояла, прижавшись лбом к стеклянной двери затемненного вестибюля и потерянно всматриваясь из-за выбеленных пальм, напоминающих теперь какую-то нечисть в вечерний заснеженный переулок. Снегопад казалось не закончится никогда. она перебирала в памяти воспоминания, не зная, имеют ли они хоть какое-то отношение к ее нынешнему состоянию, и сразу отбрасывала их, оберегая царящую внутри пустоту. ей мерещилась наполовину укрытая снегом горная станция, мерещился церковный шпиль, виденный недавно, но увиденный впервые, как будто очень давно, вот только она никак не могла вспомнить, когда мерещился Акира. стойко сражающаяся с сневзгодами, мерещилась дитвора с веселыми криками, перебрасывающиеся снежками. Наконец в холле за спиной Наоко зажегся свет, стеклянная дверь, к которой она прижималась, засияла в электрических лучах, и в то же мгновение мир за стеклом стал почти неразличим. Тогда Наоко впервые подумала о ближайшем вечере, который ей предстояло провести одной. В этой крошечной гостинице за все время пребывания здесь на глаза ей попалось всего две-три фигуры гостей иностранцев. Однако обстоятельства это не вызывало в ней ни грусти, ни сожаления. Ей было не до того. В ее сознании стремительно разворачивалась уже совсем другая идея. Пока бросаешься из крайности в крайность, как делала она сегодня, пока перебираешь все подряд, будто зачарованный... Перед глазами успевает промелькнуть множество картин, словно вырезанных из нескольких разных жизней, до таких, что сидя на одном месте их вообразить невозможно. И картины эти неявным образом указывают ей новый путь. Вот какая мысль посетила ее. Погрузившись в размышления, на око продолжала бесцельно смотреть в переулок, где ничего уже нельзя было разобрать, кроме смутных белесых теней. Прикосновение к холодному дверному стеклу с каждой минутой казалось все более приятным. В холле было так жарко, что у нее горело лицо. В этом приятном ощущении ей чудилось что-то от обволакивающего холода горного санатория, куда она должна будет завтра вернуться. Подошел официант и сообщил, что все готово к ужину. Наоко молча кивнула и внезапно почувствовала, что действительно голодна. Не заходя в номер, она сразу пошла в расположенный в глубине гостиницы обеденный зал, откуда уже доносился тихий перезвон посуды.